Бессмертный бог-император. Озвучено проектом Roulette Audio. При поддержке сайта Аудиокниги Клуб. А для того, чтобы поддержать проект, вы можете подписаться на нашу страничку на сервисе Бусти. Boosty. Ссылка boosty.to/roulette. Пролог. Сын, не плачь. Люди смертны, это учитывая, что мы собираемся умереть. Мы собираемся вернуться к звездам и следить за тобой. По сравнению с предшественниками, мы были достаточно удачливы иметь шанс остаться рядом с тобой и видеть твое взросление. Мы уже благословлены. В тот день закат был не оранжевого цвета, он был красный, как кровь. Бой только что закончился, и тишина заполнила место. Мальчик небольшого роста заливался слезами. Его невинное лицо заполнено горем, гневом и ненавистью. Перед ним пара людей средних лет сидит в луже крови. Их состояние еще хуже, чем количество крови, что течет. Тело жены пронзило копье, и она умирает. Муж потерял обе ноги и руку. Небольшой меч воткнут в его голову, но он еще не умер. Но он все еще жив. Его сила воли это единственное, что поддерживает его так долго. Его оставшейся рукой он обнимает тело жены. Маленький мальчик перед ними их единственный сын. Муж просто смотрел на мальчика, его глаза полны сложных, невысказанных чувств. Собрав всю силу, мужчина улыбнулся. Вытри свои слезы, сын. Я должен сказать тебе кое-что серьезное. Это мое последнее желание. Мальчик понимающе кивает. После того, как мы покинем этот мир, ты должен похоронить нас вместе. В течение четырех лет ты должен посещать нашу могилу, не пропуская ни дня. Ты понимаешь? Мальчик молчит, но слезы все текут из его глаз. Я знаю, что теперь чувствуешь себя грустным, злым. Но, пожалуйста, очисть свой разум. Ты всегда хотел учиться в колледже Белого оленя, чтобы изучить боевые искусства и стать сильным воином. Но, сын, сначала выполни свое обещание, что дал мне. Четыре года. Это все, что я прошу. Не спрашивай меня, почему, но ты должен сделать это. Возможно, люди скажут, что вы стали глупцом или безумцем, но не слушай их. После этих четырех лет ты можешь делать все, что хочешь. Если ты случайно достигнешь первой сферы силы, то ты должен пойти во дворец снежной страны. Ты должен забрать одну вещь, которая принадлежит тебе. Тогда этот значок расскажет тебе всю правду. Мужчина передал маленький значок своему сыну. После этого его лицо побелело и стало бледным. Не стало никаких признаков хоть небольшой красноты на его коже. Он даже выплюнул полный рот крови. Папа, мальчик кричал от горя. Ты помнишь, что я когда-то обучал тебе безымянной технике дыхания? В течение четырех лет ты должен продолжать практиковать ее здесь, перед нашей могилой. Ты сможешь сделать это? Мальчик отчаянно кивнул. Это мой сын. Он перевёл свой взгляд на жену и, своих последних сил, он мягко поцеловал ее в лоб и сказал с ноткой вины в голосе: "Инин, мне жаль". Более он больше не дышал. Его жена, понявшая, что он покинул этот мир, пролила кристально чистые слезы, с которыми она испустила свой последний вздох. Маленький мальчик, стоящий на коленях в луже крови, сильно сжимал значок в его руке и плакал. Его зовут Е Цин После этого на краю города перед могилой мальчик оставался там в течение 4 лет. Он даже не двигался, точно так же, как дурак. С тех пор на краю трущоб в округе Оленя, Сионбук неизвестный мальчик оставался среди могил лишённых сорняков четыре года. Четыре года он оставался там, привлекая людской цинизм. Они знают, что его родители умерли, но самый большой удар для него Его прием в колледже Белого оленя был отменен. Он был принят в него перед трагедией, но 4 года пребывания перед могилой заставило его потерять этот шанс. Из-за этого ятенью стал безжизненным. Хуже стало от того, что родители со временем оставили его. Прямо сейчас он потерял желание жить. Люди начали задирать его, но он не сопротивлялся. Даже дом, который оставили ему родители, был разграблен горожанами. Маленький мальчик постепенно терял все, что у него было, но он по-прежнему не волновался. Люди были вольны издеваться над ним, плевать в его лицо, отнять его имущество, но он все еще не беспокоился, пока однажды его единственный друг детства тоже оставил его. в то время как ты скорбишь, я развиваюсь. Извини, мы дали обещание заботиться друг о друге, но не вини меня. Я должен быть реалистом. Меня приняли в колледже Белого оленя, и я уезжаю. Увидимся позже. Нет. Я не думаю, что мы увидим когда-либо друг друга вновь. Так, кто сказал это была девочкой, стоящей за ним. Девочка с плетёной косичкой, которая раньше везде следовала за ним, куда бы он ни пошел. Но ее выдающийся талант был обнаружен, и ей суждено было уйти. Окруженная группа людей, она понимает и уезжает с ними. За четыре года девочка, которая раньше следовала за ним, выросла многообещающим ребёнком. Сенью и же наоборот остался в одиночестве перед могилой, чтобы выполнять обещание в течение 4 лет. Бессмертный бог-император. Читает круассан 17 специально для roulette.ru. Глава первая. Четыре года прошли в мгновение ока. Е сейчас 14. Сейчас он просто бедный мальчик из снежной страны. Прошло четыре года, теперь страна вовлечена в борьбу за власть, которая вызывает войны повсюду. Ещё был вовлечен в инцидент, и в ходе неожиданных событий его родители погибли. Он стал сиротой, его семья была уничтожена, и у него ничего не осталось за душой. Папа, мама, эти четыре года наконец прошли. Сегодня ровно четыре года с тех пор, как он дал обещание. Его лицо вдруг изменилось. Когда-то мрачные глаза стали излучать надежду на жизнь, пока не начали буквально сиять. В этот момент он, казалось, преобразился в другого человека. Иец встал на колени перед могилой и трижды почтительно склонил свою голову к земле. Затем он вырыл небольшую ямку перед надгробием. Через пару минут он нашел то, что искал маленькая черная металлическая коробочка. В некоторых местах даже проступила ржавчина, потому что она хранилась под землёй 4 года. Иец аккуратно достал коробочку, которая казалась могла развалиться в любой момент. Он открыл ее и вынул оттуда маленький значок под солнечным светом очертания древних мечей, выгравированные на нем, стали видны. Это единственное сокровище, что оставили ему родители. Папа, мама, согласно нашей договоренности, теперь я могу делать то, что захочу. Я ведь могу возвратиться к нормальной человеческой жизни. Ха-ха. Если горожане увидят меня, то будут удивлены, не так ли? Я говорил, обнажая странную улыбку. Он вынес четыре долгих года в одиночестве, но это не соделало его личность. Он как и прежде оптимистичен, как и прежде полон уверенности. Он даже приобрел много вещей, таких как мудрость, что читается в его глазах. Только страдания способны действительно обтесать и построить личность человека. Четыре года было достаточно, дабы сделать Итсин достаточно зрелым. Те люди, что измывались надо мной все эти годы, вам не повезло. Я очень мстительный человек. Ах, папа, мама, теперь я свободен, следовательно, я могу делать все, что захочу, правда? Лицо яцень было таким нежным, как будто его родители были рядом и слушали его. «Все, что мы потеряли, наш дом, состояние, я самостоятельно верну все это. Отец, ты был прав, бессилы гнев бессмысленен. Я вернусь к своему первоначальному плану поступлению в школу Уаддир. Вы ведь не будете против моего решения. Я стану сильным достаточно сильным, дабы заставить заплатить всех тех людей в несколько раз больше. Он поклялся перед могилой своих родителей. Хотя вы не хотели бы, чтобы я это делал, я непременно узнаю, кто убил вас. В конце концов, я видел, как вы страдаете на моих собственных глазах, и я заставлю этого человека заплатить за это. Он вспомнил лица своих родителей, их добрая улыбка наполняла его сердце теплом. Он повернулся к солнцу, освещаемый солнечными лучами, он отправился к горизонту. Легенда должна была начаться раньше. Даже если четыре года были потрачены впустую, судьба не могла быть остановлена. И солнечные лучи падали на могилу, как будто давали напутствие. Этот мир раньше управлялся кланами столь же многочисленными, как звезды в ночном небе. После хаоса тысячелетней войны их численность сократилась. В общей сложности остался только 81 клан. Каждый управлял областью, в которой царило процветание. Есть также растущие города и один из них город Лумин. Он был основан не так давно, но его слава уже широко распространилась. Наступление лета это время для поступления в школу White Deer города Лумин. Люди прибывали из-за нескольких миль, чтобы учиться. Сама школа была основана только 60 лет назад, но уже воспитала влиятельных практиков боевых искусств. Таким образом, с восходом солнца десятки тысяч людей уже переполняли город колокол в школе Уайд Дир звенел, чтобы оповестить о начале вступительного экзамена. Даже высокая температура, исходящая от восходящего солнца, не могла поубивать энтузиазм подростков. Помимо подростков, всеми отправляют бесчисленное количество мужчин и женщин. Они приходят из влиятельных мест различных племен, но каждый приезжает только ради приема. Самая важная вещь заключается в том, что школа Уайд Дир принимает любого, у кого есть способности. Для детей, родившихся в бедных семьях, это шанс изменить их судьбу. Если их принимают, то они упорно тренируются и становятся сильными воинами. Никто более не сможет смотреть высоко на них или их семью. Один из детей заговорил: "Эй, я слышал, что ты дочь президента торговой палаты Сун Цинло, 12 лет. Когда ты впервые сдавала экзамен, ты прошла все шесть тестов с очень выдающимися оценками, а также была прозвана гением". Но как ты можешь стоять передо мной? Что такое сын мастера Южного района Лисиюн Цынь, хотя его талант был расценён как лучший, но он уже начал приставать кому-то в первый день? Это неудивительно. Эти аристократические семьи учат своих детей быть сильными воинами, так как они все еще малы. Секретные техники, ресурсы и даже бессмертные сокровища даны им. Просто сдать вступительный экзамен для них не будет элементарной задачей? Да. Так и есть. Жаль, что она стоит перед ним. Бедная девочка. ах. Были некоторые волнения. В настоящее время некоторые девушки и юноши, что происходили из богатых семей, и те, кто было из бедных семей, были равны в глазах школы. Те, кто прошли, радовались, а те, кто потерпел неудачу, плакали в отчаянии. Некоторым благородным молодым мастерам не нравились бедные, и они угрожали им, но путь к силе справедлив как будто бы ни было, они действуют так потому, как имеют более высокий статус, чем другие, и смогут запугивать их и в будущем. Уже есть пример, показанный молодым юношей ранее. Внезапно кто-то шёл через толпу, разделяя её напополам. Подросток с улыбкой на лице шел к месту испытания во внушительной манере. Этот мальчик внезапно привлек большое количество внимания. Ему казалось было 14 лет. Одет в изношенную одежду, грязные волосы свисали вниз как водопад, достигая его талии. Его тонкое тело не выдавало никакой силы, но его глаза очень ясны, лицо угловато и брови обильны. Любой, кто смотрел на него, мог почувствовать ауру давления. Хотя этот мальчик носит рубашку, на которой полно заплаток, изношенные соломенные сандалии, не выглядит многообещающе, однако он шел с уверенностью, как победоносный генерал, вернувшийся с войны. Ха. Разве это не Ецен Как этот идиот смог измениться? О, этот парень пришел, чтобы сдать вступительное в школу. Ха-ха-ха. Он действительно пришел? Я помню, что этот дурак раньше тоже участвовал, не так ли? Да кто не знает его? Он фактически смог пройти испытание, но из-за смерти его родителей он не пришел в школу снова, когда нужно было сдать еще один тест. С того дня в течение четырех лет он приходил на экзамен, но не прошел и первого теста. Как он все еще может переходить сюда? Разве он уже не опозорен? Ха-ха-ха. Предыдущий директор школы Вадир однажды похвалил его за талант. Он даже сказал, что тот гений. Возможно, директор был уже слишком старый, что-то напутал. Ха-ха-ха. Вполне возможно. Так или иначе мы снова собираемся засвидетельствовать его глупость во время теста. Ха -ха. Он жалок. Иецин хорошо расслышал. это. Но даже не придал этому значения. Он даже смеялся тем самым, вызывая больше оскорблений. Кучка болванов. Я потерпел неудачу все четыре раза, потому что даже если прошел, то не смог бы оставить могилу моих родителей. Никто не смог расслышать его слов. Он подошел к регистрационному столу и получил свой номер для участия. Он участвовал раньше, поэтому уже знаком с правилами. Даже после неудачи четыре раза подряд ты все равно хочешь попробовать еще раз. Подросток в одежде из фиолетового шелка, стоя перед сенью, выдал циничное замечание. Ха-ха. Ты хочешь увековечить в записях то, как провалился пять раз? Бессмертный бог-император. Читает круассан 17 специально для roulette.ru. Глава вторая. Люди вокруг полигона разразились смехом. Кто-то, кто бросил все, оставаясь каждый день перед могилой своих родителей. Кто-то, кто пал на дно общества. Однако некоторые люди из школы отряда знают, что когда-то талант этого бедного мальчика был принят старым директором. Кем вообще является директор? Человек с большой властью и влиянием, обучал множество учеников, и все они экстраординарны. Как для него возможно ошибиться? Как может оказаться бесполезнее мусора тот, в ком он увидел талант? Поэтому на Есин теперь оказывается давление. Дети благородных семей завидовали, как они могли принять то, что кто-то вроде Ецаньюй будет проходить тест. Он вызывал смех, и зрители смеялись над ним. Четыре года назад директор решил принять его, но из-за смерти родителей он с треском провалился. Многие люди когда-то возлагали на него большие надежды. Его талант был признан директором, когда ему было всего 10 лет. Окружающие могли стать свидетелями рождения гения. Но его оценка за первый тест была настолько ужасна, что он не мог окончить экзамен. Он создал историю о самой быстрой неудачной экзамене школы школе в К тому же он делал это 4 года подряд. К тому же он каждый день просто оставался перед могилой своих родителей. Как не появиться тем, кто будет издеваться над ним. Его талант, оценённый директором, бесследно забылся людьми. В то время как народ оставался в раздумьях, подросток в шёлковой одежде стоял напротив него. Его лицо провоцировало Ей смотря на него с свысока. «С дороги!» – Цинюй отмахнулся от юноши. "Ха-ха, ха как смешно. Кем ты себя возомнил." Хвблдыш. Непонятно, когда, но Цинюй ударил юношу по лицу, заставляя его сделать шаг назад. Никто не видел его движения. Никто не знал, что Ей намного сильнее, чем кто-либо из его сверстников. Старый директор не ошибся в оценке его таланта. Все четыре года, что он просидел перед могилой, он делал специальные дыхательные упражнения. Медленно, но верно это подпитывало его силу. К тому же он ни разу не пропускал свою практику. Он прожил все четыре года, просто следуя словам своего отца. Он никогда не показывал свою силу и спокойно принимал все оскорбления. А когда и подросток отшатнулся и почувствовал, будто был ударен железным прутом, и вот тело оцепенело. Он мог только коснуться распухшей щеки. И в неверии смотреть на Ецень Никто, кроме Ецень не двигался и не говорил что-либо. Что? Вы до сих пор еще что-то хотите? Эти слова походили на ледяную воду, выплеснутую в лицо парня. Ты Как ты посмел меня ударить? В следующий момент каждый дворянин, что видел все её действия, начал злиться и кричать. Некоторые охранники даже помчались на защиту юноши в шелковом одеянии. Он должно быть происходит из достаточно богатой семьи, разумеет собственную охрану. Они все проклинают и глумятся над Ецейнью. Ецейнью просто улыбнулся. Он вынул небольшой медальон из своего кармана. Это был небольшой медальон с выгравированными мечами. Примечание аннотаторов. Термин значок используемый изначально заменяется на медальон. Извините за сумбурно, медальон более подходит. Медальон был создан давным-давно. И некоторые видя его не понимают то, о чем говорит его наличие. Значимость медальона начинается тысячу лет назад, когда первый король Вон Юэ пришел к власти. Он попросил лучшего кузнеца выковать медальон из метеорита. В общей сложности есть 108 различных медальонов, и гравировка обозначает их разряд. Медальоны были отданы генералам и членам королевской семьи. Некоторые аристократы в снежной стране все еще носят такие медальоны чтобы показать свой статус. Но так как это было давным-давно, их численность уменьшилась. Большая часть медальонов была утеряна вместе с мощными родословными из-за постоянных войн. На данный момент народ пребывал в молчании. Медальон в его руке, казалось, был подлинным. За тысячу лет не было найдено ни одного нового обладателя медальона. Как может быть то, что он появился именно сейчас? Некоторые люди из богатых семей что-то вспомнили в день, когда родители Ецыньюи были убиты. Ходили слухи, что у них был медальон чести. Кто в здравом уме мог бы подумать, что это так? После тысячи лет появился еще один медальон. Он появился в школе в Дир. Кроме того, он был идиотом. Неуважение к человеку с медальоном то же самое, что неуважение к королевской семье снежной страны. Это было большим грехом. За оскорбление членов королевской семьи могут даже казнить. Парень в шелковом одеянии, хоть и из богатой семьи, но все еще не дворянской даже если он дворянин, аристократ носящий медальон является на порядок важнее, чем он. Что? Разве вам не известно, что это? Затем юноша в шелках встал на колени, дабы салютовать, дабы сделать то, что должен делать каждый, когда видит члена королевской семьи. Неповиновение в таком случае преступление. Каков подхалим? когда узнал мою истинную личность, то внезапно стал вежлив. Он говорил так, чтобы только парень в шелковой одежде услышал его. Я знаю, что вы не готовы принять это. Однако это ваша собственная вина. Каждый должен быть готов ответить за все, что сделал. Если вы не примете это и будете хранить ненависть в своем сердце, то можете вернуться ко мне, когда будете достойны. Е улыбнулся, даже не пытаясь скрыть своего удовлетворения, смотря сверху вниз на юношу в шелковом одеянии. По сути, парень в шелках издевался над Е Когда-нибудь его терпение должно было лопнуть. Сегодня он срывает свою злость за четыре года издевательств. Истинное предназначение медальона Ецейню знал уже давно. Однако ранее у него не было подходящей причины, чтобы использовать его. Сегодня он решил, что необходимо показать его, смыть позоры издевательства четырех лет. Он положил медальон в свой карман и подошел к регистрационному столу. Там он получил значок с числом, чтобы участвовать в тесте. Он встал в линию за другими людьми и стоял, пока его очередь не подошла номер восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь. Надеюсь, это придаст мне удачи. Теперь лицо юноши в шелковой одежде изменилось. На нем видно страх, злость, но вскоре они сменились на эстетическую улыбку. Даже если сейчас он действует так высокомерно, то это только из-за королевского медальона. Он все таки идиот. Какой он дурак, чтобы волноваться о нем. Он провалится на экзамене так или иначе. Вскоре он вернется в город Люмин как клоун парень в шелке основательно ушел в раздумье. Сейчас ему 14. Если он провалится снова, то у него не будет будущего. Никакая школа не будет готова его принять. После часа ожиданий в длинной и скучной очереди наконец-то подошел черед Етеньюи. Вступительный экзамен состоит из шести тестов, и один из них проверка прочности тела. Даже если у вас завидный талант, то как вы можете стать великим воином, если его или ее организм слаб? Сила также показатель власти, независимый от семейного положения. Чем сильнее тело, тем перспективнее их будущее. Процедура проверки силы очень проста. Будет 9 древних столпов, выстроенных в круг. Тестируемому нужно зайти в центр круга и поднять камень. Вес камня изменяется в зависимости от силы противника. Это один из основных, но полезных методов. Еще один участник зашел и поднял валун. Когда он был опущен на землю, цвет немного изменился на более красный. С увеличением тяжести цвет будет менять на более и более красный. Каменные столпы также будут пылать, чтобы определить силу. Мадзюй, номер 8677. Три столпа сила на 320 кг. Прошёл. Цзяогу, номер 8884. Число столпов ни одного. Провалился. Сью Фэй! номер 8885, один столб 100 килограммов! Еле прошел! Номер 8886. Ся. Снят. Голос экзаменатора звучал громко и ясно, чтобы все могли услышать. Глава 3. Сейфе Мадзю и Мадзюлунь были приняты и впали в экстаз. Они сдали экзамены, высоко подняли руки в знак победы. С другой стороны, Цзяо Гук потерпел неудачу. Когда все услышали вердикт, то многие люди из бедных семей не смогли сдержать своих слез. Они осознали, что упустили возможность стать воинами. После исполнения 15 лет вы уже не сможете поступить в школу Ваддир номер 8888. Наконец-то очередь дошла до Ецинюя. Он, показав свой жетон с фамилией, прошел в центр. Он в течение нескольких лет подряд проваливался здесь. Он даже не смог заставить камни изменить свой цвет. Его разум чист. Именно этого момента он ждал. Сегодня он смоет весь позор. Он не будет сдерживаться. Кровь уже кипит от волнения. Если бы не обещание, что он дал отцу, то Еценьюй был бы уже давно известен во всем городе. Он только ухватился за камень, когда раздался леденящий голос экзаменатора. Подождите, Еценьюй, вы уже прежде много раз проваливались. Есть ли необходимость в повторении этого? Он повернулся и посмотрел на экзаменатора, который сказал это. У того была козлиная бородка, и сейчас он сидел за столом. Почему? Почему? Я экзаменатор первого этапа, а вы уже терпели неудачи снова и снова. Вы хотите провалиться снова? Чэ Е хотел было гневно ответить, однако он заметил около экзаменатора с козлиной бородой юношу в шелковой одежде, едва сдерживающегося от смеха. Ах, это тот парень Е рассмеялся. После стольких лет унижения он уже поставил целью доказать свою значимость. Как бы там ни было, этот богатый малый не был благородных кровей. Хотя у него должны быть знакомые, что поддерживают его способные надавить на экзаменатора. Е замолк. Через какое-то время он взглянул на них. На данный момент он сыграет под их дудку. Вы уверены, что не позволите мне принять участие? Экзаменатор и мальчик в шелках озадачились тем, откуда он взял столько уверенности. Вы мусор. Ваше участие пустая трата моего времени. Отлично, если вы действительно хотите, то я позволю вам сдать тест. Однако вы должны быть последним, кто его сдаст. Таким образом вы не потратите впустую ничьё время. Я ценю, слегка кивнул. Хорошо. Он держал себя в руках и терпеливо ждал. Он не показывал свой медальон. Он знает, что этот медальон имеет власть над гражданскими, но в глазах школы Уайддир все равны. Помимо того, я ценюй уже имеет в чертогах разума свой собственный план. Он хочет сыграть по-крупному. Когда все взгляды падут на него, то он объявит: "Настоящий У Цинъюй вернулся". Следующий, пожалуйста. Экзаменатор с козлиной бородкой обаятельно улыбнулся и продолжил тестирование. Он подождет, пока тот не сдастся и не станет посмешищем. Парень в шелковой одежде даже подготовил речь, которую он будет отчитывать и оскорблять его. Новость о том, что произошло, распространилась, и теперь много людей ждут Е Цинью. Они хотят знать о том, что все таки произойдет. Бесчисленные взгляды сходились на нем. Он привлёк много внимания. В то же самое время Е Цинью терпеливо ждал. Неожиданно день уже закончился. Второй день. Е Цинью еще на месте. Его лицо не выражало гнева или нетерпения. Вместо этого он улыбался. Экзамен продолжался. Еще день прошел. Пятый день. 7-й день. На девятый день, когда число участников снизилось, некогда переполненное место собиралось опустеть. Те, кто прошли все шесть тестов, наблюдали за теми, кто еще проходит. Однако Е Циньюй был все еще в первой испытательной зоне, Неподалеку много людей, ожидающих его. Инструктор с козлиной бородкой смотрел на Е Циньюй с презрением и насмешкой. Всеобщее людское внимание сосредоточено на нем и Е Циньюй. Наконец, десятый день. Последний день для поступления в школу Вайндир. Все еще остались люди, которые заканчивают экзамен. Независимо ни от чего, инструктор с Скозлиный обороткой не мог отказать Еце Нью в пройти тест. У него даже есть медальон королевской семьи. Как они оскорбили королевскую кровь снежной страны. Он получил его от своего умершего отца, из за закона он находится под защитой до 14 лет. Неизвестно, сколько людей попытается отобрать тот медальон. Ах, бедный яценюй. Уже появились люди, у которых для него есть коварный план. Дворяне, аристократы, все они знают, как драгоценен медальон. И знает, что его очередь скоро настанет. Внезапно стал ощутим приятный аромат. Красивая румяная девушка встала перед яценюем. Девушка выглядит на 13 или 14 лет, одета в красное одеяние фехтовальщика 4 класса школы White Deer. Билезна кожа может быть осознана только взглянув на ее ключицы, Ее губы и нос, способны соблазнить любого. Тонкие ноги, стройная талия, она настоящая красавица. Я слышала, что ты снова нашел себе проблем. Девочка уставилась на Е Цинюй. Проблем? У Цинюй колебался, хмурился, но сказал: "Цяохань. Эту красивую девушку зовут Цян Цяохань". Это был самый трудный год для Е Цинюй. Так как он оставался перед могилой и не мог видеться с девочкой, что всегда было с ним рядом. Три года назад она поступила в школу Уайдир. Она поднялась высоко, подобно Фениксу. Не осталось и следа той хрупкой девочки с плетёной косичкой, которую он всегда защищал. Пожалуйста, не произноси моё имя так небрежно. Зови меня полным именем. Меня зовут Цян Сяохай. Она продолжила говорить. Прошло четыре года, я Циньюй. Почему ты не можешь принять свою судьбу такой, какая она есть? Попробуешь еще раз. Ты же просто станешь посмешищем в конце концов, если продолжишь бороться и пробовать. Просто стань обычным человеком, живи мирной жизнью. Так ты пришла только для того, чтобы это сказать? Эх. Ей просто усмехнулся. Он утрафил желание говорить. Он не стал бы утруждать себя объясняя ей что-либо. Бессмертный бог-император читает круассан 17 специально для rollay.ru Глава 4 Как бы то ни было Цзянь Саохай продолжила говорить Мы росли вместе Я знаю, что ты пытался быть хорошим, много мне помогало был выдающимся Однако все в прошлом Теперь мы выросли Ты делаешь это только для того, чтобы привлечь мое внимание Я тебе говорю это как друг детства Ты провоцируешь того, кого не должен даже трогать привлек её внимание, Е Цинью просто усмехнулся. Откуда столько уверенности? Е Цинью слишком ленив, чтобы отвечать, и он просто прошел мимо нее к месту испытания. Сян Цяохань пыталась переубедить его, но не преуспела в этом. Она вздохнула. Я знаю, что это может задеть твою гордость, но если ты провалишься еще раз, кем ты станешь? Е Цинью ни разу не оглянулся. Он подошёл прямо к инструктору средних лет с козлиной бородкой и спросил: "Теперь я могу пройти испытание?" Экзаменатор просто сидел и пил свой чай. "Вы знаете, почему здесь столько людей? Зачем они собираются? Возможно, для того, чтобы увидеть, как кое-кто выводит дурака из себя". "Я не думал, что вы знаете этого. Теперь они смотрят только на вас и то, как на дурака". Преподаватель цинично улыбнулся. Если вы знаете, то почему ещё стоите здесь? Может, для того, чтобы одурачить их? улыбнулся Ецаньюй. Вы попросили об этом сами. Тогда просто подождите. Но я не хочу ждать. Инструктор с козлиной бородкой просто насмехался над ним, как будто он смотрел на ребёнка из бедной семьи, на сикома, просто раздражает. Только ты проявляешь неуважение, ты не подходишь для школы White Deer варим шёлковой одежде посмотрел на него торжествующим взглядом. Однако Е уставился на него. Ты хочешь снова получить или все таки свалишь? Гордость юноши в шелках оказалась задета. Он сделал шаг назад, но тут же в гневе вернулся на свою позицию. Ты думаешь, что я боюсь тебя? Тебя не примут в школу. Я Лю-Е! Тысяча триста девять! официальный ученик, а что до тебя, ты ничто. Так это лю Е, е Цинъю ухмыльнулся. Я запомню тебя и в скором времени верну долг. Шш, настолько высокомерно. Не думай, что я не знаю тебя с твоим возрастом. Если ты завалишь испытания, то никогда не поступишь в колледж, и королевский медальон привлечет много людей. Я даже боюсь подумать, сколькими способами ты можешь подохнуть. Что бы там ни говорили Е чрезмерно ленив, чтобы беспокоиться о нем. Он просто посмотрел на инструктора с козлиной бородкой и сказал: В школе Void Dir имеется такой неподготовленный инструктор, какой позор. Ты действительно самонадеянный. экзаменатор с козлиной бородкой и подумать не мог, что Я Цин Ю осмелится критиковать его. Я уважаю школу Void Dir, поэтому прождал эти 10 дней. Вы думали, что это все из-за вас? Я цинично улыбнулся и произнес. "Позвольте мне пройти тест. Если потом не пожалеете об этом". После этого Я Цин отвернулся. Вы Как высокомерно. Расскажи, о чём мне придётся сожалеть? Ха-ха. Вы сумасшедший. Преподаватель с козлиной наоборот, аж дрожал от гнева. Он никогда прежде не видел столь смешного и наглого ребёнка. Четыре года подряд он терпел неудачи. Как он вообще смеет ему угрожать? Толпа начала волноваться. Они смотрят на Е Цинью только ради потехи. Е Цинью уже 15 лет, следовательно, это его последняя возможность поступить. Случится ли чудо после 4 провалов подряд? Всякий раз, когда Ейцин Юй терпел неудачу, он просто тихо уходил. На этот раз все было иначе. Как ты думаешь, что произойдет? Ха-ха. ха Он провалится четыре года подряд. Не знаю, почему, но мне кажется, что сегодня будет интересное представление. Толпа следила за Ейцин Юй. Они хотели узнать, что тот собирается сделать. Началась людская давка, так как новости уже давно разлетелись повсюду. Похоже на то, что мусор привлекает внимание, дабы все увидели его смерть. Парень в шёлковой одежде изменился в лице. Так или иначе, в сердце он чувствует себя неловко. Однако инструктор с козлиной бородкой просто сидел на месте. Увидим, чем это закончится. Сян Сяохань спокойно стояла. Она представляла, как ее друг детства превращается в безумного клоуна. Если он провалится, то пропадет без следа. Почему ты не понимаешь моей боли? Сян Сяохань вздохнула с жалостливым лицом и покачала головой. Кто может понять вашу боль? Никто младшая сестра. Это сказал красивый молодой человек высокого роста, который внезапно появился рядом. Брат Цяо что ты тут делаешь? Лицо Цин Сяоханя внезапно расцвело очаровательной улыбкой. Хан Сяофэй, ученик четвертого класса школы Уайт Дир. Сын богатой семьи, утонченная личность, солидный, талантливый и сильный. Он причина беспокойства бесчисленных студенток. Множество девушек сохнут по нему. Даже некоторые инструктора женского пола болтают о нем. Сегодня последний день приема в школу. Я приехал, потому что слышал о нахождении большого количества талантов. Он посмотрел на толпу и все понял. Жаль, что у Е и Юй проблема. Я слышал, ты влюблена в него. Сян Сяохань улыбнулась и покачала головой. Это было в детстве. Должно быть, потому что еще не могла рационально мыслить. Теперь мы выросли. Мое будущее безгранично, когда его погружаются во тьму. Ну, младшая сестра Сяохань, он оставался в ожидании теста 9 дней, не пропуская ни одного. По крайней мере, он не тряпка. Следующее место назначения Е полигон второго испытания. На последний день здесь было пустынно, разве что некоторые инструктора что-то записывают и сортируют результаты испытаний. На месте проведения второго теста имеется бронзовая статуя тест для осознания их совместимости. Тестируемый просто должен положить свои руки на статую и позволить элементу войти в его тело. Только тогда могла определиться их совместимость. Е Цинъюй подошёл к столу инструктора и показал ему пластинку. Номер 8888 Е Цинъюй. Однако преподаватель просто нахмурился. Вы не проходили первый тест? Я хотел бы пройти этот тест, спокойно ответил Е Цинъюй. Он больше ничего не говорил, поэтому человек что пересматривал результаты, слегка нахмурился и сказал: "Нет, ах, вы не проходили тест на оценку крови? Я хотел бы пройти тест меридианов". Е сохранял спокойствие. Бессмертный бог-император. Читает круассан 17 специально для rollay.ru. Глава 5. В данный момент за Е наблюдала толпа, что позади него. Наблюдателей было очень много. Он был любопытным провалится он или преуспеет. Откуда тут столько людей? Экзаменатор второго теста был шарашен. Ну, молодой человек, я не могу запретить вам пройти тест. Удачи. Он просто рассмеялся и позволил пройти тест. Благодарю, учитель. Иcценил и почтительно выразил ему свою благодарность. После этого он пошел к центру платформы. Примечание анлейтера. Напомню, что экзамен серия последовательных тестов. Теперь в Юпири через первый тест, но должен будет пройти его после. Первый тест анализ крови, чтобы понять силу тела. Второй тест определяет качество таланта, потенциала. Это против школьных правил. Кто-то выкрикнул из толпы, конечно, это был подросток в шёлковой одежде Люе. Однако экзаменатор проигнорировал его. Теперь все внимание обратилось на Е Цинюя. Он подошел к центру места испытания и положил руки на каменную скрижаль. Это второе испытание должно было определить чей либо потенциал. Крижаль сменит цвет в соответствии с талантом участника. Я ценюи положил на нее руки и мог почувствовать, как чувство теплоты расходится по его телу. Довольно странное чувство. В этот момент скрижаль сменила цвет. Ранг повысился до меди. Медь самый распространенный результат. После появились серебряные линии и изменили цвет всей скрижали на серебряный. Внезапно на крыжалью вспыхнула молния, и она стала цвета великолепного золота. Золотой меридиан? Экзаменатор хотел было сесть, но немедленно застыл. В этом тесте есть четыре ранга: камень, медь, серебро и золото. Как он мог получить самый лучший результат? Глядя на эту сцену, толпа замерла, но не прошло много времени, как поднялось всеобщее волнение. Милостивые небеса, и золотые меридианы. Это точно тот, кто четырежды заваливал экзамен. Не могу поверить. Ведь это доказывает, что школа Вадира ошибалась на его счет? Люди с Золотыми меридианами имеют больший потенциал. За 10 лет он может стать сильнейшим на континенте. Толпа взволнована. Это событие слишком шокирует. Невозможно. Как такое может быть? Люе протер глаза. Он не мог поверить тому, что видел. Как у попроوبного мусора могли быть Золотые меридианы? Даже у него самые простые медные меридианы. Даже если его меридианы хороши, Есть ещё пять испытаний. Он определённо провалит один из них. Люя не хотел сдаваться. Он скрипел зубами, а его сердце пребывало в смятении. Золотой свет слепил глаза. Это был самый чистый блеск золота, отдающего цветом из мечтаний. Это потрясло аудиторию. Моментально опустилась тишина. Нет. Это не просто золотые меридианы. Экзаменатор что-то вспомнил. «Легенда, что он услышал давным-давно. Это не может быть просто удачей. Потенциал этого ребенка безграничен. Он должен был прервать это до того, как вся толпа поймет, что происходит. Участник 8888, золотой ранг меридианов. тест сдан. Скрижаль внезапно потухли. У Е Цинъюя также появились сомнения. Когда он коснулся скрижали, то почувствовал силу, что шуют внутри него. Его потенциал и вправду так хорош. Он быстро вернул себе самообладание. Он salutował экзаменатору. Экзаменатор осмотрел его сверху донизу и улыбнулся. Хорошо, очень хорошо. Очень хорошо. Кажется, в этом году у нас появился новый гений. Е Циньюй скромно улыбнулся. Я не вижу здесь гения. Экзаменатор немного колебался, но после все же рассмеялся. Интересно. Ха. Юноша, вот ваша пластинка с фамилией. Результат уже записан на ней. Теперь вы можете пройти следующий тест. Яценью Циньюй уважительно поклонился. Он всегда был враждебен, однако если кто-то относится к нему хорошо, то он также со всей искренностью будет относиться к нему или ней. Если кто-то видел в нем врага, то он отплатит кулаком. Когда Ец и покинул полигон, то тишина оказалась нарушена. Это как в раскаленную кастрюлю налить воды, она шипит и стреляет горячими брызгами. Многие люди поняли, что сегодня они увидели рождение нового гения. За все время, начиная с основания школы Только у четверых людей были золотые меридианы. Быстрее, я собирается пройти следующий тест. Следующий тест на проверку здравомыслия. Я ничего не знаю о его сообразительности, но сможет ли он получить лучший результат вновь? Толпа уже была вне себя от нетерпения, чтобы вновь увидеть его. Он был похож на цветок, что привлекает бабочек. Нет, он был легким ветром, предвещающий шторм. Через некоторое время в комнате испытаний Милостивые небеса, как это возможно? Сообразительность Супер-9, этот Хе как он сделал это? Посреди полигона льется бледно-золотой свет. Он исходил от четырехметровой статуи с факелом на вершине. Факел здравомыслия. Он использовался, чтобы проверить кандидатов школы школу Дир. Он был вырезан при использовании тайственных рун и печати. Говорят, что его создал королевский мастер рун. Он использовался, чтобы оценить уровень их понимания. Когда Е Цинью положил руки на статую, то факел зацвел девятью цветками. Каждый цветок характеризует глубину понимания. Его результат девять цветков. Это самый высокий из возможных результатов теста. Толпа была ошеломлена. Этот красивый подросток в одежде простолюдина при золотом свете факел. в этот момент подобной иллюзии он был похож на бога войны. Участник 8888 Е Цинъюй, ваше здравомыслие девятого ранга. Тест пройден. Экзаменатор смог это сказать только после того, как подсознательно сглотнул. Начиная с открытия теста, только двое людей смогли достичь девятого ранга. Золотые меридианы и девятый ранг здравомыслия устрашающие результаты. Даже если он провалит все оставшие испытания, школа Уайдир не настолько глупа, чтобы бросить его. Кай подумать не мог, что в этом году появится такой гений. Экзаменатор снова его похвалила, и его сердце смотрело в будущее, что уготовано этому парню. Цзиньнюе поблагодарил его и пошел к следующей зоне испытаний. Но на настоящее время толпа не испытывала никакого презрения и цинично не обсуждала его более, поскольку понимали, что теперь могли только сожалеть о содеянном. Почему только Люйня был рад видеть этого. Он просто повторял это слово снова и снова. Инструктора с козлиной бородкой на первом тесте зовут Лю Хэн. Он провел в академии 30 лет. 31 год назад он прошел экзамен. Он был принят только потому, что был ребенком крупнейшей торговой палаты города. Он полагался на семейные ресурсы и финансовые ресурсы, чтобы поступить и остаться в школе Уайдир. Через какое-то время он был назначен инструктором. Однако он не отвечал за обучение, только за странную логистику. Поскольку его фамилия Лю, Лю Хэн и Люе родственники, он хотел проучить Е Цинюя за то, что опозорил члена его семьи. Учителя школы Уайди и инструктора также закрыли глаза на это из-за того, что его поддерживает семья. Однако после всего, что сегодня случилось, останется ли все по-прежнему? Бессмертный бог-император. Читает круассан 17 специально для ru.loy.ru. Глава 6. В этот раз Лю Хэн решил помочь своему племяннику Люе. Как он мог позволить ей тянить её и позорить его племянника? Когда Люе попросил его о помощи, он согласился. В его глазах это не было большим делом. Е Цинъюй же никто. Нет ничего особенного в том, что он поквитается с Е Цинъю за то, что тот сделал с Люе. Почему на этом тесте так много мусор? Лю Хэн спокойно сидел на своем стуле, попивал чаек. Он ждал, когда Е Цинъе приползёт к нему на коленях с мольбой. Никто не преградил ему путь или угрожал. Кто есть Е Цинъюй? отброс, что проваливался четыре раза. А таких мыслей ему становилось лучше и комфортнее. Если бы не учитель Лю, учитель Лю, Эти запахавшиеся слова прибыли от студента, что он попросил следить за ецей Что такое? Студент со странным лицом объяснил все, что произошло. А ну-ка повтори, Лэск. До того, как студент закончил повторять свой рапорт, Лю Хэн разбил свою чашку с чаем о землю. Эта чайная чашка одна из его самых ценных вещей. Обычно он дорожит ей, но сегодня его разум затмил гнев, и он самолично разбил ее. "Ты это правда?" Голос Люха нахрип, и он немного побледнел. Он стоял, опираясь на стол, чтобы поддержать его трясущееся тело. Так это был девятый ранг Здравомыслия и Золотой меридиан, и он отказался испытывать его. Как это могло повлиять на его репутацию как инструктора первого теста? Почему он должен оказаться в подобной ситуации? Этот Е не отброс? Ты уверен? Лю Хэн попытался снова спросить. Студент кивнул с небольшой печалью во взгляде. Лю Хэн мог просто смотреть в землю и стонать. Он осознал одну вещь. Е серьезно собирался пройти этот тест. Если пойдет молва, что он заставил Е столько ждать и не позволил ему пройти тест. Ах, Лю Е Как он мог втянуть меня в такую ситуацию? Это не непоколебимость. Е Цинью сидел со скрещенными ногами и закрытыми глазами, как в состоянии медитации. Посреди комнаты была размещена серая грифельная доска с рунами. Медленно доска, заклиная, отображала плавающий горный пейзаж и находилась за спиной Е Цинью. Число гор увеличилось. Медленно формировался горный хребет. Е Цинью сейчас самостоятельно поддерживал мираж из девяти гор. Мираж из девяти гор У него первоклассная непоколебимость. У участника, проходящего этот тест, проверяется его дух, и непоколебимость в обучении. Даже давление от одной горы равно давлению от реальной горы. Говорят, что уровень 5 гору уже хорош, семь превосходно, а девять вообще гарантирует то, что вам удастся унаследовать техники школы Уайдир. Только одна его непоколебимость могла бы привести его к вершине древа при поступлении в школу. Да он монстр. Толпа ликовала, чем больше тестов он проходит, тем больше толпа следует за ним. Старый директор не ошибался на его счет. Номер 8888, ЕЦЮЙ, уровень 9 горнипоколевимости, первоклассный талант. После этого ЕЦЮЙ выразил ему благодарность, пока забирал свою пластинку с фамилией. Теперь все внимание приковано к нему. Горожане что дразнили его в течение нескольких лет, те, кто хотел отобрать его медальон, молча сглотнули. Ежегодно многие люди интересуются этим тестом. Они могли здесь найти превосходный талант и принять их к себе, когда те оканчивали обучение. Однако они еще никогда не видели такого ужаса, как сейчас. С таким потенциалом никто не мог вообразить, как высоко взлетит едцение ЮВ в будущем. Это продолжалось уже несколько раз. Сильная группа, что принимала к себе студентов с потенциалом, подписывала с ними контракт. Группа оплачивала их обучение, и после того как они оканчивали учебу, то становились частью той группы. Дворяне, аристократы, богатые торговцы, влиятельные семьи это было их поле битвы. Конечно, некоторые из них достигали слишком больших высот, и тогда результат нельзя было предсказать. Это была своего рода азартная игра. За 9 прошедших дней они, конечно, уже пополнили свои ряды студентами с хорошим потенциалом. Но не было кого-то лучше, чем Ye Cinyu. Его слишком велик и вот Лан слишком и привлёк внимание этих людей. Они сходили с ума по нему. К тому же, все знают о том, что произошло с семьей Е Цин Юй. Младший брат, я начальник охраны семьи Луань Пин в торговой палате. Мой мастер хотел бы поговорить с тобой, сказал улыбающийся человек средних лет, вращая золотые монеты. Брат Е, что ты думаешь об этом? Каждый презрительно усмехнулся, услышав это. Всем известна сила семьи Луань Пин их финансовая мощь то, что поддерживает торговую палату. Если они решатся конкурировать в количестве денег, то никто не смог бы превзойти их. У Цин Юй под множеством пристальных взглядов просто улыбнулся. Я подумаю над этим позже. А данный момент я хочу сфокусироваться на тесте. Капитан охраны только слегка вздохнул и кивнул. Хорошо. И он забрал золотые монеты. Все были удивлены видя, как предложение было отклонено. Ха-ха. Братье, ты являешься действительно дальновидным и амбициозным человеком. Торговая палата недостойна такого великолепного таланта. Громкий смех издал толстый человек. Он бородат и слегка бледен, однако его одежда показывает его положение в обществе. Мы являемся военнослужащими на государственной службе города Северный под командованием генерала Вэя. Меня зовут Лам Ландун. Если ты захочешь, то в армии оценят по достоинству твои таланты и Однако Е не стал ждать, пока тот закончит свою мысль. "Солдат правительства города Северный Ландун. Я вспомнил вас. Четыре года назад вы сказали мне то же самое, но после теста я не смог найти вас". Е конечно, не забыл его. Армия города Северный верила словам старого директора, однако они забыли про него после того, как он провалил экзамен. Е заставит их расплатиться в кратчайшие сроки. Бессмертный бог-император. Читает круассан 17 специально для rollay.ru. Глава 7. Когда Ецень в прошлый раз провалился, Ламдун глумился над ним, сказав: "Зловонный мусор, пустая трата моего времени". "О, пожалуйста, давайте забудем все плохое, что было в прошлом", легко улыбнувшись, Ламдун попытался восстановить их отношения. "Дядя, вам лучше уйти". Однако Ецень ответил сердитым криком: «Ты...» Лицо Ламдуна похолодело. Как он смеет унижать его перед таким количеством людей? Е Цинъюй даже не взглянув на него вновь. Он повернулся к толпе и сказал: "Прежде чем я поступлю в школу Уайт Дир, надеюсь, что никто не обеспокоит меня какими-либо вещами, помимо вопросов, связанных с экзаменом". После этих слов многие группы, что изначально хотели завербовать его, отступили. Тогда Е Цинью отправился к пятому полигону. Етценю и его характер. Теперь всем известно, что он бывалый парень. Он насыпет вам соль на рану, не моргнув и глазом. Тогда этот толстый человек пал быстрее, чем книга на пол. После долгого времени кто-то осмелился оскорбить его. Он был одним из официальных лиц правительственной армии города Северный. Его лицо покраснело, а на лбу выступили синие вены. В течение такого количества лет никто не отважился оскорбить его и Северную правительственную армию. В это же время охранник семьи Луань Пин смеялся. "Быстрее, Е Цинъюй, закончи другой тест. Как бы там ни было, некоторые люди сожалели о его действиях. Этот Е Цинью действительно храбр, но он должно быть не знает все силы правительственной армии города Северный. Если лорд был оскорблен, то никто не знает, что может произойти. Даже если он гений, я боюсь, что с таким отношением он далеко не уедет". Подросток в шёлковой одежде Люе также был в толпе. Он продолжал скрипеть зубами, пока кто-то внезапно сзади не ударил его по голове. "Какая б... посмела ударить меня?" завопил Люе. "Ты злишься? Это я тот, кто должен злиться. Ты впутал меня в проблему". Голос был также зол. Когда Люе повернулся, то, увидев, кто это был, замер на месте. Это был его дядя Лю Хэн, инструктор первого теста. "Как я ценю издал этот тест?" Люе мог ответить только прикрыв свое лицо. Он приуспел Теперь он отправился на полигон пятого теста. Его результат уровень 9 непоколебимости, первоклассный талант. Что? Первоклассный талант? Голова Лю Хэна вновь заболела. Чем лучше результаты тестирования Е Цинюя, тем больше проблем у него появляется. Когда школа узнает, что он препятствовал такому гению, последствия будут бедственны. Я сейчас в ярости на тебя. Ты только создал мне проблему. Лю Хэн отчаянно дал Люе несколько пощечин. Даже если ему придется встать на колени, он должен заставить Е Цинюй вернуться и сдать первый тест. Лю Хэн не выполнил свой долг в качестве экзаменатора первого теста. Он бежал, чтобы догнать Е Цинюй. Однако, когда он прибыл туда, не было видно, чтобы Е Цинюй находился на полигоне. Где Е Цинюй? Лю Хэн, запыхавшись, спросил у студента второго курса. Вы слишком поздно, он уже прошел этот тест. Чтобы достигнуть девятого уровня, такого впервые в истории. Что? Снова девятый уровень? Люхен сходил с ума. Бух, ты играешь со мной? Да, на каждом тесте он достигает наивысшего балла, девятый уровень во всех тестах. Он просто монстр, легко превзошедший любого другого гения, что мы видели до этого. Люхен почти упал в обморок, услышав это. В конце концов он будет вышиблен из школы. Он прилагал все усилия, достигая этого положения. Это все будет так просто отобрано у него. Глядя на ваше лицо, можно сказать, что вы потрясены, не так ли? Я также взволнован. С Еценью и другими гениями, думаю, наша школа будет победителем на соревнованиях следующего года. Наконец есть кто-то, кем можно гордиться. Я надеюсь, что еще не поздно принять лекарство. Шестой тест. Это тест на определение менталитета студента. Еценьюи стоял посреди полигона. Примечание. Менталитет совокупность умственных, эмоциональных, культурных особенностей, ценностных ориентаций и установок. Я и представить не мог, что ваш разум отражение богов Асуры. рассмеялся мужчина средних лет с одной рукой за спиной. Но это означает множество вещей. Асура без бесстрашен, полна ярости и гнева. С другой стороны, это означает хороший талант в боевых искусствах и сильное тело. Парень, ты мне нравишься. Перед её появилась статуя 7 футов высотой. Она похожа на человека, но с шестью руками, и каждая держащая неразличное волшебное оружие. Вокруг нее даже ощущается убийственная аура. Это действительно был бог войны. По сути, другие пять полигонов ничто по сравнению с этим. Другие не считают его важным, но не школа. Они могли узнать о поведении студентов, отношении и менталитете из этого теста. Кто-то был робкий, кто-то хороший человек, кто-то грубый, кто-то убийца кто-то жестокий, Кто-то также был яро влюблён. Эта психическая статуя отражает состояние их разума. Но самое главное, она отражает сердце, которое они не могли скрыть. Статуя Е Цинью выражает гнев, злость, но также гордость и таланты. Как бы то ни было, его статуя бог войны. Если он сойдёт на неверный путь, то только резня будет оставаться после его прихода. Его результат заставил людей говорить так, чтобы ничто не вышло за пределы толпы. Е Цинюй Бог войны. Это две стороны одной монеты. А острый меч, что мог не только причинить врагу боль, но и разрушить школу. Однако инструктор просто похвалил его. Правильно ли он поступил? Подумать только, что в последний день тестирования наша школа Уайдир смогла отыскать такое сокровище. Инструктор пристально посмотрел на Е Цинью и рассмеялся. Вас зовут Е Цинью, верно? Оказалось, что слова директора не были ошибкой. Вы и вправду гений. Вы потратили впустую четыре года, но вы не отставали от остальных. С вашими навыками у нас не может быть причины не принять вас. Добро пожаловать в школу у Дир. Люди в толпе не ослышались. Он был непосредственно принят без необходимости проходить какие-либо еще испытания. Я и приняли в школу у Вайддир. 4 года осуждений и насмешек сейчас канули в небытие. Спасибо, мастер. Я и хотел было поклонился и уже начал наклонять верхнюю часть тела, но тогда он покачал головой. Но, простите, еще остался тест, что я не сдал. Боюсь, что это принесет осуждение позже. О, есть тест, что вы пропустили? Но вы же уже на шестом тесте, разве это проблема Инструктор нахмурился. Я ценю, и хотел было сказать, однако. Лю Хэн пришёл, дабы увидеть инструктора шестого теста. Он запыхался, Было ясно, что он торопился сюда после окончания теста. С примирительной улыбкой он сказал Е Цинюю: "Братье, я просто шутил с вами прежде. Как вы могли покинуть полигон?" Лю Хэн сказал это, пока улыбался Е Циньюй. Однако Е Цинюй молчал. С другой стороны, шестой инструктор уже понял, что должно быть что-то произошло. "Вы инструктор первого испытания, не так ли? «Вы скажете мне, почему Е Циньюй не участвовал в первом тесте. Бессмертный бог-император читает круассан 17 специально для rulei.ru Глава 8. Это разум Люхена опустел. Его ноги стали ватными и приземлились коленями на землю. Однако Е Цинюй не обращал на него внимания. "Брат Е, пожалуйста, выручите меня. Вы ставите меня в затруднительное положение". Люхен всем своим выражением практически кричал, держась за колени Е Цинюя. Е Цинюй молчал. Он просто повернул свое тело, чтобы взглянуть на статую Асуры. Бог войны не окажет помилования. Лю Хэн уже должен был понять результат того, что его психическое отражение Асура. «Брат Е, если вы простите меня, то все ваши четыре года практики ресурсов и затрат, я покрою все это". Лю Хэн был на грани сумасшествия. Е Цинюй тот, кто услышал это, только покачал головой. "Я не принимаю ваши условия". Я не смог бы простить себя, если бы обучался за счет каких-то грязных денег, как эти. Лю Хэн был потрясён. Как Е Цинъюй мог так поступить? Только если вы принесете мне свои искренние извинения, Е Цинъюй улыбнулся Лю Хэну. Ноги Лю Хэна задрожали. Он, казалось, собирался сделать движение, но прежде чем он сделал что-либо, Е Цинъюй снова заговорил. Как бы там ни было, даже если вы склонитесь на коленях передо мной, я не пойду к первому полигону и пройду его. Думаю, что кто-то вроде вас, учителя школы Уадир, таким образом будет большей жертвой, чем я. Внезапно лицо Люхэна застыло, появился след сине-красной разрывающейся вены. Он осознал, что независимо от его действий этот парень не простит его. Нет другого пути. Люхен склонил голову и сказал: "В конце концов, я происхожу из семьи Лю. Вы не подумаете об этом еще раз для будущей пользы?" "Я не передумаю». передумываю", яценю уверенно сказал это. В то же время на другой стороне полигона зрители широко распахнули свои рты. Им любопытно то, что произойдет. Тогда шестой инструктор выдал Люхену свой вердикт, как взмахнул мечом. То, что вы сделали в качестве инструктора вступительного теста, непростительно. Наша школа могла упустить такого талантливого человека, и кто знает, скольких мы еще потеряли. Я дам вам возможность уйти в отставку по собственному желанию. Словно молния ударила посреди дня и поразила Лю Хэна. Он вздрогнул и заговорил: "Старейшина Кун, я я проработал в школе 30 лет. Как это может?" "Уходи сейчас же". Слова старейшины Куна были настолько громки, что никто не упустил их. Лю Хэн уставился на землю. Его судьба была решена. Тогда взгляд старейшины Куна пал на Е Цинью. Он был острый и серьезный, но мгновенно превратился в теплую улыбку. "Вы проделали хорошую работу. Если бы вы приняли его предложение, то я бы посмотрел на вас непритязательно. Сердце воина должно быть непоколебимо, управляемо вашим умом и решительно. Если бы вы простили его, то опозорили бы статую Асуры, что позади вас. Я ценю и знаю, что старейшина Кун является одним из тех, кто будет судить людей без предубеждений. Он почувствовал себя благодарным, поклонился и салютовал. Спасибо, старший инструктор по руководительству. Школовой дир простояла десятилетия, и в ней, конечно, еще есть инструктора с благородными характерами, как у старейшины Куна. Других ваших результатов достаточно, чтобы доказать, что вы достойны поступить в нашу школу. Что касается того анализа крови, то это не настолько важно. Вы просто можете прийти завтра, чтобы подтвердить ваше поступление. Слова старейшины Куна вывели заключение. Е поступил, а Лю Хэн В это же время окружающая толпа взорвалась. Он поступил в школу, пройдя только пять тестов. Это впервые в истории. Только от одного факта, что он получал высший балл на всех пяти тестах, он может полагать, что уже прославился. Что касается толпы, то никто не в состоянии помешать им говорить всем о том, что сегодня произошло. Я страдал четыре года. Всё изменилось в один день. Он продолжит подниматься к вершине. Кто-нибудь теперь осмелится упоминать о 4 годах его неудач? Наступила ночь. И огни слабо освещали дорогу. На выходе из города можно было увидеть мальчика. Странно, почему я не должен проходить первый тест крови. Етенью с травинкой во рту и руками за головой лениво прогуливался. Он уже продал свой дом и имущество, что достались ему по наследству, поэтому у него не было ничего, чтобы собрать или подготовить к завтрашнему дню. Он участвовал в пяти из шести тестов. На самом деле он хотел участвовать во всех тестах и занять везде первое место. Возможно, попал бы в топ-20 в школьном рейтинге. Хотя нет никакого вознаграждения, но это было доказательство силы. Возможно, главный инструктор боялся, что мой результат будет не так хорош, как у других. Это неожиданная удача для меня. Другими словами, старейший Пун хотел подобным образом выразить свою заботу. Он должно быть беспокоиться о я Однако это он видел старейшину Кону впервые. Подсознательно ноги привели его к могиле родителей. В течение 4 лет Еценюи оставался на этом небольшом кладбище. Он небрежно лег перед могилой, где лежал сток сена. Он чувствовал слабый запах травы. Он чувствовал себя с таким спокойным. Еценюи дома. «Папа, мама, ваш сын завтра пойдет в школу в Уайт-Дир. Как и сказал старый директор, я, возможно, истинный гений. Скажу одно. Я потрясу мир. С гордой улыбкой я ценю и закрыл свои глаза. Папа, мама, в кратчайшие сроки я окончу свое обучение в школе Вайддир. Я покину это место и буду искать истину, что кроется в этом медальоне. Если то, что вы сказали, является правдой, то у королевской семьи снежной страны есть что-то, что принадлежит мне. Ничто не остановит меня. Я раскрою секрет медальона. Конечно, вы умерли во время войны, но я не верю, что все так просто. Ваша смерть. Я узнаю истинную ее причину. Глядя на ночное небо, разум Е был полон мыслей. Он продолжал говорить, как если бы его родители были живы и слушали его сидя неподалеку. Ночь становилась более темной, однако Е не мог уснуть. Он сидел, скрестив ноги и положив на них руки. Его дыхание, сердце, движение все текло, создавая восхитительный ритм. Сначала ничего странного. Но стоит присмотреться. Нежное дыхание Е не вызывало волнения в воздухе. Однако в радиусе 10 футов от него вся трава, как будто ожив, аккуратно качается вверх и вниз, как бы поклоняясь ему. Волны теплого чувства распространялись в его конечности. Е сознательно с каждым вздохом продолжал вдыхать свежий воздух и выдыхать примеси. Это последняя вещь, которую обучили его родители безымянная техника дыхания. Я Цинъю исследовал последнее желание своего отца практиковать ее каждый день. Когда его отец был еще жив, он всегда просил, чтобы Я практиковал ее как минимум час в день, и ничто не могло прервать этого. Когда его отец умер, он продолжал держать свое обещание. Однако этот дыхательный метод, казалось, не влиял на укрепление или улучшение его тела. Он не получил никакой силы. Однако отец иньюй после стольких лет практики кое-что заметил. Несмотря на то, что не было ничего специально вредящего ему, он никогда не чувствовал себя больным на протяжении всех его тренировок. Возможно, что это своего рода практика для здоровья. Однажды старый директор школы Уайдир увидел, как он практиковал этот метод дыхания. Он внезапно воскликнул, что Е Циньюй несравненный гений. Старый директор сказал, что из-за длинного языка его слова распространились. Таким образом, это привело его к поступлению четыре года назад. Как бы там ни было, это дело прошлое. Под ночным небом прошел один час. Е Циньюй остановился и упал в кусты, крепко засыпая. В другом месте небольшой ужин посетил старейшина школы Уай Дир. Он проходил в зале почета. Один только внешний вид был величественен. Вся эта область принадлежит самому престижному и известному клубу Землям Бога. Земля Бога основан несколькими былыми легендами школы Уайт Дир. Он был основан, чтобы находить и развивать самого выдающегося студента. Они даже преподавали ему общественные и благородные манеры. У них есть специальный рейтинг под названием Бог, который может быть дан только ярчайшему студенту. Много легендарных фигур родились в этом месте. Бессмертный бог-император. Читает Круассан 17 специально для rollay.ru. Глава 9. Как бы там ни было, спустя много лет традиции ушли. Говорят, что ранг Бог всего лишь легенда и миф. В сознании студента ранг Бог кажется недосягаемым. В конце концов, это звание слишком давно присваивалось кому-либо. Для студентов даже просто возможность входить в помещение клуба стала символом положения в обществе. Сегодня вечером клубная база Бога была чрезвычайно оживлена. Последние студенты четвёртого года обучения разъезжались, а студенты третьего становились старшими в академии. Клуб Бог позволяет трем самым выдающимся студентам четвертого класса стать президентами клуба. Обед был экстравагантно подан. Это был изолированный прибрежный сад с видом на яркую звёздную ночь, которая излучает славу и красоту. Если бы обычный студент по чистой случайности проходил бы мимо, то восхитился бы этим видом. К сожалению, требования для вступления слишком высоки. Даже поддержка вашей аристократической семьи не могла бы тут помочь, если у вас нет силы. Той же самой ночью Цян Сяохань пребывала в хорошем настроении. Сегодня она наконец шла в область клуба С того момента, как она поступила в школу White Deer, это была одна из её целей иметь возможность входить в клуб Бог и звание лучшей ученицы даже в кругу членов клуба. Она заплатила цену тем, что была отклонена множество раз и высмеяна. Иногда она ненавидела то, что не было благородного происхождения, почему её родители не были богаты. Очевидно, с её талантом приходится прикладывать в тысяч раз больше усилий, чем кому-либо другому но сегодня она не пришла сюда, чтобы быть принятой в клуб. Вместо этого она получила пригласительный билет на ужин от Хан Сяофэй. Это реальность, творяне могут легко вручить тебе билет как подарок, а бедные люди между тем не могут даже получить его, если прольют кровь в процессе. Цян Сяохан чувствовала горе в своем сердце, но сегодня не время для этого. Она одела самое красивое платье, что у нее есть. Ее лицо смотрит ярким и сияющим взглядом, показывая очаровательную улыбку. Она шла в область клуба, держа Хан Сяофэя за руку. Она мельком взглянула на тех, кто присутствовал на вечеринке. Даже благородных студентов и студентов никто не мог сравниться с ней. Сяофэй, опаздываешь. О, посмотрите, как тот тут высокий студент-аристократ подошел поприветствовать Хан Сяофэя. Естественно, его пристальный взгляд упал на Цян Сяохай, и привел очень красивую партнершу?» Она даже заставляет меня думать о ней как о дворянке. После этого несколько людей также подходили, чтобы поприветствовать их. Позвольте мне представить ее. Это Цян Сяохань, младшая сестра, находящаяся в списке 20 лучших учеников. Кан Сяофэй показал нежную улыбку, пока представлял её. Цян Сяохань? О, я слышал о ней, тогда высокий аристократ нахмурился, пытаясь вспомнить что-то. Кан Сяофэй, приведя с собой Цян Сяохань, в область клуба, кажется, нарушил правила. Единственная причина этой возможности состоит в том, что Кузен Хань Сяофэя, действующий президент клуба, Хань Шуан Ху, менее чем за пять минут вокруг них собрались люди. Цян Сяохань одна из причин того, почему они подходили. Все знали, что у этой женщины превосходное очарование, что привлекает их. Я узнал, что сестра Сяохань приходила на вступительный экзамен этого года. Нашли что-нибудь интересное. Слабо произнес высокий аристократ под влиянием алкоголя. Ань Сяо Фэй улыбнулся. Ничего интересного, но, кажется, есть кое-кто, у кого с Сяо Хань была вражда. О, кто-то посмел оскорбить вас? Голос прошел с эхом через всю комнату. Тогда Цян Сяо Хань поставила стакан и очаровательно улыбнулась. Да. Бывший друг. Когда я была маленькой, то старалась посещать колледж. Давным-давно его прозвали гением, но после того, как он столкнулся с преградой, то казалось, сошел с ума и Я пыталась сегодня убедить его вернуться назад, однако Ах, сестра Сяохань действительно хорошая личность. Вместо того, чтобы брать ответственность за мусор, вы не должны беспокоиться о нем», подошла и заговорила благородная молодая девушка с большими глазами. Но я просто не могла перенести этого, когда Цян вздохнулась со страданием. «Друг детства младшей сестры Сяохань. Если ему 14 лет, он только поступил в поле, что он должно быть идиот?» Рассмеялся высокий аристократ. Тогда кто-то спросил: "Так каково же имя этого идиота? Позвольте всем услышать его". "Да, нам действительно интересно". Хан Фэй улыбнулся и сказал: "Как зовут этого лузера?" Цян Хань слышала, как смеялись над её другом детства, и пока она тоже смеялась, сказала: "Честно говоря, мой друг детства известен как неудачник, что проваливает тест каждый год". "Вы уже должны были слышать его имя. Идиота зовут Е Цинъюй". Тишина заполнила всё вокруг. Высокий дворянин и несколько других улыбающихся людей мгновенно замерли. "И я ценюй?" спросил высокий дворянин, немного изменившись в голосе. "Тот парень, ваш старый приятель Сян не единственный, кто заметил изменения в их взгляде и смехе. Да, это так. Надеюсь, старый директор пошутил, когда сказал, что он гений. Он действительно жалок. Сегодня после посещения первого теста Цян Цаохань покинула полигон вместе с Хан Цаофэй, чтобы подготовиться к ужину. Следовательно, она не знает того, что произошло после. Причина, по которой она пришла сегодня вечером на ужин, является девочка, что зациклена на и богатством, что хочет быть счастливой и просто забыть всё, Е Цинъюй. Хан Цаофэй, естественно, также не знала произошедшем. Но высокие аристократы и другие студенты очень хорошо осведомлены о потенциале Е Цинъюй, полного ужаса даже при том, что он завершил только пять из шести тестов и в каждом добился лучшего результата, как может быть то, что Цяньсяоу Хан сейчас обрела его грязью, как идиота? Невозможно было посчитать количество людей, что еще утром оскорбляли Е Цинъюй, а вечером уже ходили по улицам со страхом на лице. Хм, брат Хань». О, Е Цинъюй, вы тоже думаете, что он идиот? Высокий дворянин по имени Гао Шэнь Хан хотел уточнить это. Он дважды покашлял, чтобы удостовериться в правильности услышанного. Цян Сяофаи, недолго раздумывая, небрежно рассмеялся. «Ха -ха, что случилось с тем идиотом? Он был назван гением, но должно быть его взор затуманился, и он погиб. Цян Сяохань также улыбаясь продолжила: "Да, я ценю его безумие. Он провалился четыре раза подряд, и сейчас он в пятый раз пришел на экзамен. Даже инструктор первого теста не позволил ему участвовать. Кто знает, как ужасно его высмеивают после того, как он и сегодня потерпел неудачу. Лицемеры, идиоты, презренные невежи. Эти слова были произнесены с таким явным неуважением и презрением. Они очевидно предназначались для Цянсяоханя и Хансяофэя. Лицо Хансяофэя тоже изменилось. Кто может быть таким высокомерным, говоря с ним? Он огляделся и посмотрел на спокойно идущую студентку, одетую в белоснежную одежду. В следующее мгновение его лицо стало угрюмым. Шедшая женщина была чрезвычайно красива. Её походка изящна, стройная талия, густые шелковистые прямые тёмные волосы и белая как кристалл кожи. Хотя она носит обычную робу, но та идеально подходила ей, показывая стройные и очаровательно кривые ножки. Под лунным светом она казалась богиней. Старший ученик: "Приветствую старшую сестру". Неудивительно, что даже Хан Сяофэй не посмел сердиться. Она новый ученик номер один школы Уайди. Цин, она даже один из трёх текущих президентов клуба. Если бы это не был Хань, в настоящее время все люди поднялись и салютовали ей. Она удивительная красавица, одна из аристократов с подлинным статусом и истинной силой. Хань встала и отдала ей большой салют. Цян Сяо Хань также слегка поклонилась, Она совершенно точно знала, что эта женщина предназначала свои слова непосредственно ей, но она не могла проявить и капли неудовлетворения. Это Цин Иногда ее называют белой из-за цвета одежды. У нее есть статус и власть, то, чему Цян Сяохань завидуют больше всего. Глава 10. Цян Сяохань можно считать одной из богинь школы White Deer. Однако, если сравнивать ее с Цинь, то они были как небо и земля. Школа White Deer, Цинь. Это настоящее имя живого ангела. Старшая сестра, вы знаете о таком мусоре, как я циньюй? Хан Сяофей улыбнулся, не замечая неловкую атмосферу. Цин спокойно, как эфирный холодный лунный свет, небрежно кинула взгляд, но ничего не сказала. Хан Сяофей мог только предположить значение этого взгляда. Это было снисходительное пренебрежение и презрение, что выражено так естественно. Он является одним из четырех красивейших мужчин в школе Уайдир, но не в глазах Ангелы Уайдир. В ее глазах не существовало никакого различия между ним и Балахой. Это заставляло Ханся у злиться, но он не мог ничего поделать. О, младший Хань мог не знать этого, тот кого вы только что своими устами назвали мусором, сегодня достиг лучших результатов в пяти тестах. Его ранг уже в лучшей тридцатке. Главный инструктор принял его сегодня. Также он первый, кто прошел экзамен, выполнив только пять тестов. Уайт показала подлинную улыбку после того, как услышала эти слова от высокого аристократа. После того, как прозвучали эти слова, гнев Хансе Офе внезапно рассеялся. Его лицо приняло неверующее выражение. Что вы сказали? Как это возможно? Пять лучших результатов и становления новичка одним из 30 лучших Это значит, что Хансе Офе попросил объяснений. Да, высокий дворянин повторил. Я ценю и сдал 5 тестов на лучший результат. Прежде чем продолжить, он сделал паузу, дабы предотвратить распространение шока. Даже есть слух, что этот результат еще оценивается, поскольку у наших полигонов есть некоторые ограничения на методы тестирования. Иначе потенциал Е Циньюй может быть достаточным, чтобы сломать нам мозг. Цань Фэй застыл, слушая это. Как это возможно? завопил Цань Хань. Тот мусор, как он мог достигнуть подобного уровня? Он всегда был клоуном и до этого провалился четыре раза. Он должно быть жульничал. Вдруг все направили на нее свой взор. Высокий дворянин послал ей саркастичный взгляд. Сжульничал? Как это может быть возможно? С момента основания школы Уайдир в нее принимали, оцениваем через матричный метод, который показывал личные таланты каждого человека. Он никогда не допускал ошибок. Кроме того, наблюдали сотни людей. Вы думаете, что я, выходец из бедной семьи, мог припрятать какое-нибудь приспособление или взятку для преподавателя? Поскольку брат Джо Юй пришёл к выводу, что он не жульничал, значит, он не жульничал. Пансио Фэй восстановился и выглядел смущенным, признавая это. Высокого дворянина зовут Джо Юй. Джо Юй хорошо родившийся ребенок. Он никогда не хвастался и обладал глубокой мудростью. Он даже втайне обучался, чтобы улучшить свою проницательность. Среди этих четырех студентов Джо Юй способен войти в лучшую пятерку и, конечно, его статус выше. Чэму Хан Сяофэй. То, что он сейчас сказал, естественно, неопровержимо. Хан Сяофэй тайно подмигнул Цян Сяохань. Он предупреждал, что следует пропустить разговоры Я Цинюй. Он не хотел оскорбить Уайт, а также был осмеянным Джоу. От этого сейчас было бы больше вреда, чем пользы. Если они сказали что-то не так, то стали бы посмешищем. В Сердце Цян Сяохань как будто гора спала с плеч. Когда она получила тайное сообщение от Хан Сяофэя, среди ее разума, который очистился эмоции метались от раскаяния и гнева до чего-то еще. Короче говоря, этот взрыв эмоций смог проигнорировать предупреждение Хан Сяофэя. Было бы мудро замолчать, но она потеряла свое здравомыслие. Она громко сказала: "Это невозможно! Абсолютно невозможно! Если он не жульничал, то как вы объясните причину его четырех провалов?" Чжоу Ю, как будто ожидавший этот вопрос, ответил, смеясь. «Дурачье! Вы знаете, что король всегда сможет увидеть правду и быть мудрым. У четырех провалов Е Цинъюй может быть только одна причина. Не то, чтобы он не мог. Он не хотел это показывать. Он не хотел? спросила Цян Сяохань. Я полагаю, Е Цинъюй по каким-то причинам не хотел поступать в школу Уайди. Он намеренно не сдавал экзамен. Он действовал как дурак на четырех предыдущих экзаменах. И сейчас он показал свою силу, потому что время для игры закончилось. Все, кто услышал это, не могли не чувствовать себя ошарашенными. Если все так, то Еценью действительно страшный человек. Человек, независимо от того, насколько он самоуверен, сможет ли он принять такое сумасшедшее решение? Как это В конце концов, сколько из них могут принять такое сумасшедшее решение из собственной самоуверенности? Вступительный экзамен в школу Уайдир это долго ожидаемая возможность. Нарочно провалиться четыре раза. Неожиданно на некогда весёлый и живой ужин опустилась тишина. Наконец, войдя в область клуба, разум Цян Сяохань выделил чудовищные волны. Она, ребенок у которой однажды появился герой, что был мальчиком по соседству. Она оставила его и думала о нем, как о шутке. Когда мальчик вновь дает о себе знать, то подтверждает свою значимость. Его образ мышления. Сейчас сердце Цян Цяохани испытывало глубокое чувство раскаяния. Потом это раскаяние превратилось в гнев и негодование. Е Цинъюй делает это намеренно. Он действует как дурак специально. Он должно быть сознательно принял решение вступить в школу White и на сейчас. В это же время в клубе проходил большой банкет. Спустя длительное время тишину нарушил голос. Ну и что? Даже если у него есть уверенность, чтобы пропустить четыре года практики, у него все равно плохая поддержка со стороны. Никто не поможет ему, когда он захочет приобрести какие-либо таблетки или талисманы. Е Цинью ничего не ждет в этой школе. Вы, кто долгое время обучался, знаете об этом. Это то же самое, что он выбросил свой талант. Ангельские звуки доносились от Уай Цин, богини школы Уай Дир. Она редко в открытую оценивает студентов, но на этот раз для Е Цинью она сделала исключение. Все люди не знали, где стоит богиня, на чьей она стороне, но эта оценка говорит сама за себя. Почему-то сердце Цян Сяохань внезапно вновь повеселело. Как бы там ни было, следующее предложение Уайд заставило Цян Сяохань почувствовать, как будто на нее выплеснули ведро ледяной воды. Прошу покинуть это место всех тех, кто не относится к клубу. Уайт Цин смотрела на Цян Сяохань. Она посмотрела на нее свысока, как будто королева, которая следит за покорным слугой, непосредственно прогоняя ее. Но я получила приглашение прийти. Цян Сяохань могла почувствовать оскорбление, предназначенное ей. Она знала, что не в силах противиться, но прямо сейчас она не могла трезво рассуждать. Уайт Цин понимала. Со странной силой, что Цян Сяохань даже не могла среагировать, приглашение вылетело из ее рук и приземлилось на руки Уай. Никто не видел, что она сделала. Теперь у вас нет приглашения, Цин сказала это, выглядя спокойной настырно, возмутительно мощно. В данный момент богиня школы Уайдир проявляла свою силу и превосходство. Старшая сестра Уай, младшая сестра Сяохань была приглашена мной. Хан Сяо Фэй было хотел сказать что-то еще, но не смог. Цин переместила свой пристальный взгляд на Хан Сяофэя. О, вы тоже покидаете это место. Вам запрещено приходить в область клуба на три месяца. Когда он услышал это, лицо Хансе Фэй изменилось. Это очень суровое наказание. Это было все равно что запретить ему быть в кругу с коллегами, студентами и аристократами. Он продолжил бы спорить, когда бы не прозвучал слабый мужской голос. Разве вы не слышали ее? Поторопитесь покинуть это место. Кузен Хансе Фэй удивился, когда он оглянулся назад. Позади него был мужчина с китайским угловатым лицом. Его бронзовая кожа создавала чувство полной энергии и вспышки. Он был на голову выше других, у него выступали мышцы, как если бы он рубил деревья топором. Его тело настолько высоко, что казалось, могло закрыть собой луну. Многие люди, казалось, задыхались, когда видели его. Он Хан Шуанху, один из пятёрки сильнейших среди студентов четвёртого класса, который возглавляет клуб. Кузен, я Пан Сяофей хотел что-то сказать. Поспеши иди. Хань Шуан Ху не дал ему шанса. Цзян Сяофей колебался мгновение, думая, что Кузэн хотел помочь ему. Осознав, что он не попросит оставить его, он Фэй, не смел сказать что-либо, просто повернулся и ушел с Цзян Хань. Двое растерянно покинули область клуба. Сегодня вечером эти двое полностью просчитались. Возможно, с наступлением утра все узнают о произошедшем и они станут шутами. Мой кузен неразумен, поэтому младшая сестра Уайт не должна беспокоиться. Аншуан Ху сказал это, пока покорно улыбался. Вайтцин невозмутимо сказала: "В плане хорошей дисциплины нет ничего разумного". Бессмертный бог-император. Читать круассан17 специально для roulette.ru. Глава 1. Луна скрыта за темными облаками. Только смутный лунный свет слегка освещал здание вне клуба. Красивое лицо Хансио Фея покрывал гнев. Они сказали, что зверь более свиреп, когда ранен. я ценю Сегодня ты меня заставил страдать от позора. Я клянусь, что никогда не забуду это и заставлю тебя заплатить. Это был просто медленный шепот, но он казалось рычал. Сянься Охань была на его стороне, и ее ненависть так же кипела. Уайцынь, несмотря на то, что Е Цин Юй настоящий виновник, она тоже совершила проступок. В то же время, но в другом месте. Лю Е стоял на коленях перед дверью. Рядом был инструктор первого теста Лю Хэн, который тоже был на коленях. Семья Лю занимает четвертое место среди основных семей. Они ведут свои дела уже десятки лет. Все эти годы они процветали и стали теми, кто заключает сделки с большинством аристократических семей. Их влияние не может быть игнорировано. Дедушка, дитя Е признал свою ошибку. Люе просила помилования. Они простояли на коленях уже два часа, хотя Люе несколько улучшил свое тело, однако его ноги уже почти отказывали. Ошибки. Внушительный хриплый голос донесся из комнаты. Это была моя ошибка. Я не должен был провоцировать Е Цинью. Голос Люе дрожал. Идиот. Е Цинью, никто. Ты все еще не понял, что сделал не так? Этот величественный хриплый голос взревел. Люе не смел сказать что-либо еще из-за страха. Я Лю начал заниматься бизнесом, все время сталкиваясь со взлетами и падениями. У меня есть много друзей, и я не паду так легко. Я всегда пытался найти преемника, но на вас, молодое поколение, нет надежды. Старый внушительный голос вздохнул, прежде чем продолжить. А -а -а. Просто я ценю независимо от того, насколько он талантлив, все еще молод и не представляет угрозы. Причина то, почему я тебя наказал, в том, что ты глупец. Торговец всегда должен получать прибыль. Ты вызвал проблему, и если твой характер не изменится, ты однажды спровоцируешь того, кого не следовало. И тогда, если я буду должен пожертвовать тобой, чтобы разрешить проблему, то я сделаю это. Пока семья в безопасности, я готов выдать тебя врагу. Ты понимаешь? Ну, понял. Теперь тело Люе тоже задрожало. Встань. С трудностями Люе встал, опёршись на стойку сбоку. Люхен сказал: "Дядя, я «Заткнись!» Послышался другой крик. "За эти годы я потратил бесчисленные финансовые и материальные ресурсы на ваше обучение в школе у Вайди. Наконец вы стали инструктором. Однако я не такого ожидал. Вы потеряли это из-за мелочи и спустили в трубу все мои усилия. Дядя, пожалуйста, простите меня. Снисходительнее дядя, это непредвиденное обстоятельство. Люхен быстро начал просить помилования. К счастью, я все еще новичок. Все еще есть время, чтобы исправить твою ошибку. Я попытаюсь разрешить это обстоятельство, возможно, я потрачу целое состояние на это. Как бы там ни было, нельзя об этом никому говорить. Иначе после смерти тебя даже не похоронят. Да. Да, да. Лю Хань издал вздох облегчения. Через некоторое время Лю Хань и Лю Е вышли из здания. Я не могу позволить этому произойти. Лю Хань стиснул зубы. Теперь он ненавидит её Люе ничего не сказал, только коварная ненависть сверкала в его глазах. Школа Вайдир. Сегодня первый день приема. Многие новички пришли рано утром и не могли дождаться того момента, когда смогут подтвердить то, что их приняли. В соответствии с правилами академии, родители могут дойти только до врат и не могли войти. Так парадные врата уже набиты битком. Они полны родителей искренне просящих, чтобы их дети заботились о себе. День открытия школы Уайдир это оживленная странная сцена. По обе стороны от главного входа в школу стояли каменные зеркала высотой более чем 10 метров. Каменное зеркало редкий материал, который является гладким, как стекло, и под воздействием солнечного света становится серебряным. Над зеркалом что-то написано. Список рангов Это обычай вступительных экзаменов в школу Уайдир. Вокруг каменного зеркала было полно людей, которые хотели взглянуть. Первое место в общем зачете – зачёте Цинь. Сын Цинсанта. Он был воспитан в военном окружении, говорят, у него кровь гения. и Цинь, в конце концов выдающегося происхождения с самого рождения. Родители Цинь проложили для него путь бесчисленными бессмертными сокровищами для поедания. Как он может не быть гением? Второй ранг был более удивительным. Ах. Ребенок из бедной семьи, который превзошел Сун Цин Ло. Здесь также ребенок из семьи Лю. Действительно, это список силы и ужаса. Было слишком плохо помещать Ян Синя на второе место. М? Я Циню не стал одним из двадцати лучших? Даже с ярким талантом его оценили как двадцать первого? Мы слышали, что Е Цинюй прошел только пять тестов. Что? Как это возможно? Но всё ещё оценен как 21? -й? Это правда? Я слышал, как они сказали ему пройти только через пять испытаний. А, небеса играют с нами. Если бы Е Цинюй завершил все шесть тестов, разве он не превзошел бы Цинь и Янь с легкостью? Люди вокруг разговаривали. Е Цинъюй подслушал их и почувствовал себя немного подавленным. Если бы только он участвовал в первом тесте, то сейчас было бы хорошее время для того, чтобы украсть все внимание. В один прекрасный день и Е Цинъюй, и Янсин, и Сун Цин Ло будут раздавлены. Но еще будут возможности, пока он в школе, они все еще будут. После этого Е Цинъюй тихо прошел через школу Уайди. Какой-то студент второго года смотрел на Е Цинъюй на его изодранную одежду с подозрением. Еценюй только улыбнулся и дал ему свой ярлык. Тот студент взял ярлык и увидел имя с отчетом и результатом. Его лицо внезапно изменилось. С небольшой улыбкой он вернул ярлык и вежливо позволил ему пройти. Один шаг в будущее. Это был первый шаг, который Еценюй сделал, входя в школу Вайддир. Дорога была белая, мощенная мрамором, которая пересекалась как сеть, ведя в разные места. В середине были большие участки лугов лесов с фонтаном в центре. С одной стороны стояло величественное здание, с другой стороны раскинулись красоты природы. Можно было дышать чрезвычайно чистым воздухом. В школе Вадир даже воздух может сделать людей спокойными и счастливыми. Школа Вадир очень большая. Она разделена на шесть областей, где каждый из них больше, чем целый акр. И и другие новички собирались жить в этом месте, чтобы практиковаться. Оно было величественно и звилистое, бесконечное, как и сам дворцовый комплекс в целом. Величие этого места даже не могло быть сравнено с вратами. Возле каждой дорожки были знаки, да и студенты второго года должны были помочь. На сей раз в общей сложности 2000 студентов и более чем 100 репетиторов, разделенных на 21 класс. Е в двадцать первом классе. 100 человек, включая одиннадцать репетиторов, будут размещены в здании 5А. Поскольку сегодня был первый день, он был более-менее беспокойным. Е получил свою форму и расспрашивал тут и там, дабы найти здание 5. Его комната была на третьем этаже. Также имелось три соседа по комнате, которые сейчас заняты. Е улыбнулся, чтобы поздравить остальных. Но это трио мимолетно взглянули на Е Они увидели, что он носил неопрятную одежду, и тут же отвели свои глаза. Еценюи не сердился, просто покачал головой и попытался найти его место. Ученическое общежитие школы Вайдир тоже довольно интересное. Здание пять имеет три этажа. На каждом этаже в общей сложности 10 больших залов. У каждого зала есть 4 небольших одноместных комнаты. Так один студент может занять одну одноместную комнату. Однако зал общий. После практики боевых искусств многие люди хотят поднять свое культивирование. Таким образом, одноместные комнаты необходимы, дабы заниматься этим без помех. Мягко закрыв свою собственную дверь, Еценюй начал изучать свою комнату. Это был одноместный номер примерно 40 метров в квадрате. Кровать, стол и стулья, все они были сделаны из камня. На стене комнаты отпечатана руна, которая может увеличить силу и защиту. Бессмертный бог император Читает Круассан 17 специально для roulette.ru. Глава 12. Войдя в комнату, он также запечатал вход с шифрованием, которое может быть открыто только им. В этом мире, где всё решает сила, которая главным образом приходит от культивирования, предоставляется закрытая частная среда. Это место станет самым важным для студента. Е выложил свои принадлежности и поместил в маленький шкафчик. В угол он поставил красный горшок с маргаритками. Это была единственная вещь, что он принес с могилы своих родителей. Однажды, когда они зацветут, для него настанет время посетить могилу родителей. В то же время три соседа Е что-то обсуждали. Они явно происходят из богатых аристократических семей. Они носят роскошно украшенный шелк. Когда они увидели, что Е вышел из комнаты, Они просто посмотрели на него, не собираясь приветствовать. Троица очевидно не знала о результатах Е на вступительных экзаменах, поэтому была сбита с толку. Как может выходец из бедной семьи быть поселен в лучшей четверти этажа? Е вернулся в свою комнату для прочтения руководства для новоприбывших. Он узнал разные вещи о школе, а после спокойно сел возле окна и начал практиковать свою безымянную технику дыхания. Завтра он посетит свой класс, поэтому он хотел привести свое тело в лучшее состояние. В своем разуме Е Цинью уже выстроил множество целей. Второй день в школе начался. Когда Е Цинью проснулся, то вновь начал практиковать технику дыхания. После одел белую школьную одежду, позволив его длинным темным волосам висеть свободно. Взяв некоторые школьные принадлежности, готовился посетить урок. Когда он вышел из комнаты, то заметил, что его три соседа уже ушли. Он спокойно прогуливался, вдыхая свежий воздух, пока направлялся в класс. По дороге он встречал юноши и девушек его возраста, чьи глаза были полны надежд на будущее. Ей 14 лет. Он естественно высокий, на голову выше остальных и выглядел крайне неотразимо. Так случилось, потому что он запоздал с поступлением в школу, проваливаясь 4 года подряд. Кто-то заметил, что его форма того же года и подошел с приветствиями. "Эй, вы Еценюи, который поступил, закончив только пять тестов, да?" Маленькая девочка с большими глазами с любопытством смотрела на Еценюи. Одежда была для нее слишком большая. Она будто носила длинное платье. Она осторожно придерживала передний край одежды руками, позволяя заднему стелиться по полу. Это прекрасно выглядит. Еценюи улыбнулся и кивнул. Вы удивительны. Меня, кстати, зовут Сун Сяоцзунь. Маленькая валлита после представления подняла вверх большой палец и случайно наступив на длинный край одежды, шатаясь, чуть не упала. Она с наивным лицом, полным жалобы и мучения, сказала: "Эта одежда очень длинная, слишком длинная, я ее действительно ненавижу. Если я всегда буду ходить в этом, то каково будет мое будущее?" Она явно показала свой маленький розовый язычок и с надрывным лицом пожаловалась. Это платье очень длинное. Слишком длинное, оно мне действительно ненавистно. Я вчера расспрашивала, но никто не знает, как мне быть в будущем. Она удивила ей цени и то сказал: "Ты когда угодно можешь подправить одежду. Ее стоит немного укоротить". Девочка покраснела и сказала: "Я не стану что-либо менять". Может быть, это было не из-за того, что она не хотела, она просто не могла. По внешности можно догадаться, что она ребенок аристократ. Но здесь у нее нет горничной или родителей для того, чтобы помочь ей. Ей улыбнулся и сказал: "Я могу помочь тебе с этим. Здание 5А, комната 303. Теперь ты знаешь, где найти меня". Он и не думал предоставлять ей свои услуги, однако небольшая помощь не повредит. Вы поможете мне подправить ее?» Сун Сяоцзунь посмотрела, как будто уже поклонялась ему и кивнула. Ах, мне пора идти. Именно тогда послышался отдаленный голос, что кричал имя Сун Сяоцзунь. Я ищу свою сестру. Она носит одежду, которая больше нее!» Даже перед тем, как войти в класс, Цинъюй был в хорошем настроении. Он вошел в огромный зал, заполненный людьми. Как бы там ни было, у каждого здесь есть своё собственное место с написанным на нём именем. У Е Циньюи не ушло много времени на то, чтобы найти своё место. Оно находилось в центре первого ряда. Это определённо одно из лучших месторасположений. Это должно быть из-за его хорошей удачи. Многие глаза с завистью смотрели на место Е Циньюи. В то время, пока шум в классе продолжался, прозвучал мелодичный звонок, указывающий на то, что курс наконец начался. Победительным и взглядами толпы женщина-инструктор лет сорока вошла в класс через боковую дверь, и класс постепенно успокоился. Женщина-инструктор выглядела очень обычно: черные кудрявые волосы, собранные за спиной в хвост, и обычная одежда инструктора. Она не испускала сильного давления. В глазах благородных детей она то же самое, что обычная прислуга у них дома. Они стали разочарованы. Это их первый класс, многие ожидали директора или кого-то молодого и коренастого, возможно, главного инструктора. Никто не ожидал такого обычного преподавателя. После момента тишины класс загудел в спорах. "Здравствуйте все. Я инструктор первого года в течение которого вы будете тренировать тело. вань Янь. А теперь давайте начнем!» это сказала женщина средних лет. Не было никакой вступительной речи, никаких больших надежд и пожеланий. Не было ничего указывающего на хорошее будущее. Некоторые даже не потрудились услышать ее имя. Они не знали имени Вани. Янь. Метод ее обучения является самым простым и самым прямым, но в то же время и самым зверским. Она та, кто готовит основу гения в школу Вайдир. Тренировка тела основа боевых искусств. Она чрезвычайно важна. К так называемой тренировке тела относится очищение организма. Увеличение пределов возможности тела из древних времен многочисленные тела очищались техникой, делающей плоть слабых людей сильной, достигая уровня, на котором можно попороть чудовищных животных или разломить валун лишь физической силой кулака. Женщина-инструктор средних лет пристально осмотрела толпу и продолжила: "Как бы то ни было, у тела есть свои пределы. Этого будет недостаточно, если вы захотите выжить в этом жестоком мире". Таким образом, после совершенствования тела следует достичь более высокой сферы. Те сферы сейчас для вас слишком далеко. Так, возвратимся к теме. Я буду той, кто станет вас обучать совершенствованию тела. Совершенствование тела делится на шесть частей: кожа, плоть, кости, кровь, костный мозг и органы. И все это может быть достигнуто лишь шаг за шагом. Первый является кожа. Она может стать жесткой, как сталь и острой как меч. Второй является плоть. Сильные мышцы могут сделать вас неуязвимым. Кости третьи. Вы можете сделать их такими сильными, что сможете колотить медведя, больше не полагаясь ни на какую другую силу. Потом четвертая кровь. Стимуляция потока крови может удалить примеси из вашего тела. Пятым идет костный мозг, а шестые органы. Женщина-инструктор проговаривала и произносила каждое слово очень ясно что каждый в зале мог ее услышать. Даже студенты с последних рядов могли четко услышать ее слова. Но проблема состоит в том, что многие студенты первого курса, которых приняли в школу Вадир, давно знали о том методе очистки тела и немного практиковались в нем прежде, чем поступить в школу. Для этой группы студентов нет ничего важного в вещах, о которых она сейчас говорит. Шум в классе становился все громче и громче. Многие студенты становились сонными, некоторые шептались и не обращали внимания. Допуская такое, я ценю, и слушал все очень тщательно. Он ничего не практиковал, так что у него почти нулевая основа. Я ценю, чувствовал себя захватывающе, так как слышал это впервые. Он отличался от тех людей, что выглядели нетерпеливыми. Урок близился к концу. Так, достижение пределов совершенствования тела является требованием, чтобы перейти в более высокую сферу. Тот, кто может отлично управлять своей силой, сможет достигнуть более высокого положения. Пока женщина-инструктор среднего возраста объясняла, прошел час. Класс с нетерпением ждал звонка. Однако к настоящему времени на серьезном лице инструктора появилась улыбка. Эта улыбка таила в себе скрытый смысл. Бессмертный бог-император. Читает круассан 17 специально для roulette.ru. Глава 13. Примечание Класс здесь употребляется и как помещение, и как урок. Ее пристальный взгляд пронесся по большому амфитеатру, и она сказала: Кхе -кхе. Осталось пять минут до конца классов. Я еще немного поговорю с каждым. Во время выступления я забыла вам сказать, меня зовут Вань Янь, и я в настоящее время главный инструктор первого года. Я верю, что в ближайшие дни мне предстоит провести много времени с вами. Как только она закончила говорить, бум! Весь театр как будто был только что атакован невидимой бомбой, как будто вся атмосфера взорвалась. Те студенты, что изначально дремали, находились в ошеловленном состоянии. Что? Главный инструктор первого года? Небеса. Такая необычная женщина-инструктор. Действительно главный инструктор первого года? Я покойник. Я покойник. Я посмел спать во время класса, когда мне преподавал лично главный инструктор. Чёрт. Я должно быть оставил плохое впечатление о себе у главного инструктора Ваньянь. Нехорошо. Я должен был всерьёз слушать на этом уроке. Главный инструктор Ваньянь лично описывающая стадии укрепления тела это чрезвычайно редкое явление. Даже благородные семьи города не могут получить подобного толкования. Студенты даже и подумать не могли, что учитель, которая походила на домохозяйку среднего возраста, окажется самым сильным экспертом за первый год вспомнив их предыдущие действия, все внезапно стали полны раскаяния и извинений. Даже я Цинъюй был слегка озадачен. Кто бы мог подумать, что такой с виду обычный учитель будет занимать такое высокое положение? Оно даже выше положения великого учителя Хонь, которого он видел ранее. Но почему она так обыденно выглядела и вела нормальный урок? Согласно ее положению и статусу, она была как минимум экспертом вершины уровня души весны. Такие эксперты занимали главенствующее положение в городе Вайддир. Её внешность и одежда были настолько обычными, что у людей чуть глаза не вывалились, Сторона платформы Ваньянь продолжила. Благодаря этому уроку я достигла лучшего понимания каждого. Это был первый коллективный урок, который мы провели. Также он является единственным уроком, что мы проведем в этом месяце. В предстоящем месяце после проведения этого урока Вы будете разделены на разные группы. В конце концов, основа у каждого разная. Академия Уайдир будет учить, ориентируясь на студента. Разговоры в амфитеатре исчезли. Каждый студент тихо и серьезно слушал слова Ваниян. Никто не смел выказать малейшего пренебрежения. Деление класса на группы я давно предвидел. Маленькие гении из богатых семей уже обладали крепкой основой и не нуждались в дальнейшем обучении ориентируясь на слабости каждого студента и подпирая состав, можно было эффективно преподавать. Однако у меня все еще есть чрезвычайно важное объявление, которое я должна сделать. Из-за сражения между десятью академиями, которое произойдет в этом году, я выберу десять студентов, что буду обучать лично. Вань-ян говорила медленно. Она оглядела студентов, что находились ниже нее. Искра света появилась в ее глазах. В то же время она внушала уважение, и её тело, казалось, увеличилось, сказав: "Изначально я немного сомневалась в списке студентов, но после этого урока, видя, как кто работает, я вновь уверилась в своем выборе". Пфух. Как только эти слова были произнесены, тишина, стоявшая в амфитеатре, была разрушена и сменилась на разгоряченное обсуждение. В снежной стране существовали подобные учебные заведения, как Академия Вайдир. Были ещё 9 других академий, а вместе они известны как 10 академий. Каждый год между академиями проводились матчи, которые известны как великолепное сражение 10 академий. Это сражение касалось распределения ресурсов между академиями. Следовательно, это было чрезвычайно важно. Также это было событием, которому проявляли внимание многие молодые гении. Многие эксперты, которым в снежной стране поклонялись как идолам, появлялись в «Великолепном сражении 10 академий и стали известны благодаря ему. За эти годы Академия Уайдир произвела значительное число гениев, но их эффективность в бою всегда менее, чем идеальна. В этом году среди первогодков появились редкие гении, как Цин Ушуан и Ян Синтянь. Первый класс рассматривался как самый исключительный за десятилетия, Таким образом, Академия возлагала на них большие надежды. Вань Янь решила, как один из шести глав Академии воспользоваться ее позицией директора чтобы лично выбрать 10 студентов, которых она бы лично взрастила, и в великолепном сражении десяти академий следующего года полностью изменить их ситуацию, чтобы академию Уайдир вновь зауважали. В Такой ситуации можно только представить, как повезло тем студентам, что будут выбраны. Они получили бы наибольшее внимание со стороны академии, а также будут учиться лично у такого эксперта, как Вань Янь. Такое событие было чрезвычайно редким, чтобы столкнуться с ним. Не говоря о неопытных студентах первого года, даже гении постарше сломали голову, чтобы получить подобную возможность. Как только вы попадете в такую десятку, то вас ждет короткий путь к становлению экспертом. После объявления в Аньянь все парни и девушки начали взволнованно переговариваться. С их точки зрения, им казалось, что их судьба должна была вот-вот решиться. Бесчётные пары глаз пристально смотрели на платформу, Их глаза разгоряченно смотрели на учительницу средних лет которую они ранее игнорировали. Если бы не правила классной комнаты, то там бы уже были многочисленные юноши и девушки, которые бы подпрыгивали и кричали: "Выберите меня, выберите меня, выберите меня". Только у нескольких студентов была уверенная улыбка. Они сидели на своих местах без малейшей толики нетерпения. Они были уверены, что определенно попадут в эту десятку. "Тишина", сказала Ваняня. В большом амфитеатре резко стало настолько тихо, что можно было бы услышать падение булавки. Она кивнула головой, собираясь объявить результаты, когда возле ее уха прошло незначительное дуновение воздуха. Выражение лица Ваньян немного изменилось. Ее губы раздвинулись, говоря: "Список десяти объявит мой ассистент". Сказав это, она в спешке ушла. Примерно через 10 вздохов на платформе появилась другая фигура. Это была девушка в белом, как снег, платье. Девочка выглядела приблизительно лет на 13 или 14 и носила платье фехтовальщицы на четвертом году обучения Академии Уайдир. Ее кожа была как белый нефрит без применения макияжа, изысканные ключицы, а лицо будто взято прямо из живописи. Идя по подиуму, она походила на фею, что спустилась с луны. В это же время бесчисленные мальчишичьи взгляды были прикованы к ней ценю Итценью также почувствовал, что его взор прояснился. Из всех девушек, что он видел, просто судя по появлению, этой девушки в белом платье она определенно могла попасть в лучшую тройку. Но атмосфера от этой молодой леди была немного слишком холодной. Будто она была древней ледяной горой. Даже просто взглянув на нее, можно было почувствовать, как будто ваша душа собиралась замерзнуть. В основном характер такого человека был бы высокомерным. От Чславия было бы в самих его костях И с ним было бы нелегко подружиться. Ассистент Ван Янь также не была нормальной. Меня зовут Бао Юйцин. Четвёртый год. У директора Ван Янь есть некоторые дела, о которых она должна позаботиться, тем самым позволив мне объявить список десяти за неё. Бао Юйцин стояла на платформе и спокойно говорила: "Те, кто услышит свои имена, пожалуйста, пройдите на платформу, чтобы все могли увидеть вас". После этих слов температура в амфитеатре, казалось, упала на несколько градусов. Несколько человек закричали. Так это Бои Цинь! Богиня номер один в Академии Вайдир. Слухи не лгут. Я слышал, что также ее сила находится в вершине рейтинга в Академии Вайдир. Обладая наследственной родословной, она привлекла внимание несколько крупных сект. Если бы она не настояла на том, чтобы окончить все четыре года в Академии Вайдир, то уже давно бы выпустилась. Неудивительно, что она привлекла так много взглядов и внимания. Только она немного слишком холодна. Все новые студенты начали оживленно сплетничать. Я и вообще только что узнал о том, что эта девушка, подобная льду, была так известна в академии на платформе. Первы это Боюдзи немного колебавшись, мгновение невыразительно произнесла имя. Синню Шuan. Ее голос пронесся повсюду. Красивый молодой человек из первого ряда медленно шел к платформе. Его лицо не выражало ни малейшего намека на шок. Его губы несли слабую улыбку, как будто он давно привидел такой исход и не чувствовал при этом ни капли гордости. Вообще никто из первого года не выказал удивления. Такой результат был давно предсказан. Выходец из благородной семьи, который стал номером один по результатам экзамена. Цин Юань. Если бы он не вошел в список десяти, то никто не был бы достоин попасть в него. Второй Ян Синтянь. Бао Цин продолжил объявив ему второго человека. Её нет, тонкая фигура медленно встала и направился к платформе. Пристальный взгляд Е Цинюя опустился на Ян Синтяня. Это был первый раз, когда он видел простого человека гением, который был так высоко оценен другими. Янь Синтянь выглядел лет на 11 или 12. Его внешность была немного странная. Его лицо было угловатым с остро наклоненными бровями и обладало аурой справедливости. Его уши были чрезвычайно большими и почти доставали плеч. Также его руки были немного длиннее по сравнению со средним человеком. Когда он опустил руки, его пальцы почти достигали коленных чашечек. Стоя на платформе, Янь Синтянь хмурился, как будто он о чем то думал. Он был торжественным и тихим. Нельзя было ничем оспорить выбор этих двоих. Янь Синтянь был признан вторым, он заслужил свое положение. Но третий объявленный человек был за пределами ожиданий людей, заставив тех слегка шевельнуться. Сун Цинло, молодая девушка с длинными темными волосами, свисающими до ее талии, встала. Она очевидно чрезвычайно взволнована, но подавила свои эмоции. Она старалась быть спокойной и шла к платформе очень быстро. Она была дочерью президента торговой компании Цинло, заняла шестой ранг на отборе. Она может считаться маленьким гением. Классная комната начала заполняться обсуждениями. Шестой ранг Сун Цинлом был третьим объявленным именем. Было очевидно, Ван Янь выбирал людей, не полагаясь на рейтинг. Это заставило нескольких студентов, которые были полны уверенности, выказать знаки волнения. И следующее имя заставило людей перейти в еще больший шок. Сун Цяоцзунь Бою Цинь объявила четвертое имя. И этойнью оказался озадачен. Образ маленькой милой Лоли появился в его голове. Бессмертный бог-император. Читает круассан 17 специально для aoi.ru. Глава 14. В следующий миг действительно встала маленькая Лоли, и её лицо выражало удивление, и она беспорядочно озиралась во все стороны, чтобы увидеть не было ли кого-то с таким же именем, как у нее. Потратив немало времени на подтверждение, что назвали действительно её, она повеселела и помчалась к платформе. Она неуклюже споткнулась о свою длинную одежду, поскольку была слишком взволнована, и с глухим звуком упала на землю. На лбу тут же появилась маленькая красная шишка. Посреди смеха, что разразился в классе, маленькая Лоли со слезами на глазах, придерживая свою одежду, быстро зашагала к платформе. На лице Ециньюй появилась улыбка. Эта маленькая Лоли действительно была слишком милой и неуклюжей. Никто бы и не подумал о ней, как о настолько исключительном таланте, что один из четырёх директоров выбрал бы её. Но остальные так не думали. Что происходит? Как это может быть она? Сунь Сунся Отзунь? Вы слышали о ней прежде? Это неправильно. Эта девочка сидела на четвёртом ряду. Значит, она не входит в лучшую сотню. Как она может быть выбрана? А, теперь я вспомнил. Сун Сяоцзюнь часть торговой компании Цин Цинло, но она внебрачная дочь. В рейтинге она занимает только 416-ю позицию. 416-я, внебрачная дочь. Как такой человек мог попасть в список? Была допущена ошибка. Каждый горячо обсуждал это. Некоторые люди громко подвергали сомнению выбор. Разговоры, нацеленные на Сун Сяоцзюнь, становились все громче и злее. Никто не думал, что она заслужила место в списке. Маленькая Лоли, что изначально была взволнована испугалась при виде такой ситуации. Волнение медленно становилось робостью, а ее большие глаза слезились. Она молча опустила голову и вообще не спорила. Ее ручки продолжали крепко сжимать одежду. Е Цинюй нахмурился и собирался что-то сказать в это время. Тишина. Бо Юй Цин наконец открыла рот. Она не повышала своего голоса, но ее слова, как гром, четко достиг ушей каждого студента. Слабохарактерные студенты были так ошеломлены этим голосом, что увидели золотые звезды. Мгновенно горячие обсуждения исчезли. Каждый новичок в тихом шоке смотрел на девушку в белом платье. Их языки и сердца застыли и наполнились страхом. В этот момент первогодки наконец поняли, что человек, стоящий перед ними, был четвертого года обучения. Гений четвертого года, чья сила могла с легкостью попасть в пятерку лучших. Это решение директора. Если вам что-то не нравится, то идите и скажите это директору вань Янь. Тон Бо Юй Цин был чрезвычайно холоден, а ее взгляд был чрезвычайно жесток. Она резко сказала это, посмотрев на толпу, что была ниже ее. Ниже Е Цинюй немного кивнул головой для себя. Следует признать, что бою Цин стоящая перед ним была первоклассной, независимо с какой стороны посмотреть, что характером, что силой. В ледяном поведении бою Цинсо существовали высокое изящество и святость. Это было одной из причин ее становления богиней номер один в Академии Уайдир. По сравнению с другими студентками, которые походили на благоухающие цветы, она могла более легко пробудить мужские желания. Неизвестно почему, но в этот момент Е Цинъюй внезапно подумал о Цян Сяохань, девушке, которая думала, что была так умна. Она также была девушкой со стремлениями и талантом, но добою и Цинъе её далеко. Е Цинъюй улыбнулся, слегка покачав головой. Но так или иначе, почему-то он с сердцем чувствовал, что его не было в этом списке. После этой шокирующей сцены Бо Юй Цин объявила еще несколько имен. Отобранные подростки продолжали взволнованно стоять на платформе. На предыдущие обсуждения и споры появились вновь, потому что среди выбранных были еще трое походивших на Сун Сяоцзюня. Их результаты экзамена были обычными, смотря на них никто не мог понять такого выбора, особенно гении, которые вошли в лучшую двадцатку, но не были выбраны. Их это особенно взбесило. В мгновение ока список был объявлен. Имени Е Цинюй в нем не было. Протесты более не могли подавляться, вызвав второй всплеск возражений. Высокий молодой человек из первого ряда встал. Его лицо выражало неудовлетворённость и гнев, и он сказал: "Такой результат несправедлив. Я должен знать о критериях отбора". Он Сяхоу, сын лидера города Южный. В этот раз у него четвертый ранг. Для него не попасть в список десяти действительно странно. Его сила и талант неплохие, даже нет никаких проблем с поддержкой. Неудивительно, что многие сомневаются в таком решении. Этот Ся-Хоу такой гордый. Для него недопустимо не попасть в этот список. Хорошо. Мы можем использовать Сяху как глашатая и подвергнуть сомнению это решение. Я думаю, что критерии, по которым выбрали эту десятку, немного странные. Голоса инакомыслия достигли Ушей Е Цинюя. только что узнал, что за личность стоит затощим высоким подростком. Внутри города Уайт-Дир были два гиганта: Академия Уайт-Дир и правитель города. Под ними были северный, восточный, южный и западный генералы, каждый из которых отвечал за командование солдатами четырёх главных областей. Они все были назначены королевской семьёй снежной страны и были частью высшей знати. Четыре генерала только получали команды от правителя города, и их статус выше всех остальных, кроме него. Видя, как Ся Хоу встал и начал протестовать, некоторые люди тут же поднялись и начали кричать. Правильно! Молодой мастер Ся прав. Мы недовольны, мы хотим знать критерии отбора. Мы недовольны, молодой мастер Ся не был выбран. Мы определенно недовольны. Амфитеатр мгновенно погрузился в хаос. Лицо Бо Юй Цинь стало серьезным. Новичок почувствовал, что что-то сверкнуло в его глазах. Тогда холодная девушка переместилась и вспышкой появилась перед ним. Все ее тело испускало ужасающую ауру, высвободив неописуемое давление. Ее взгляд был столь ярок, как молния в ночном небе. Это была Юй Цинь. Она походила на бога войны, что был спровоцирован. Она уставилась на Сяохуу серьезным тоном сказала: "Вы недовольны?" Сяохуу почувствовал, что не мог дышать. Чувствовался холод, постепенно распространяющийся по всем его четырем конечностям. Он стиснул свои зубы и сказал: "Это так. Я недоволен. Я получил четвертый ранг, но почему я не попал в список десяти?» Боюцин холодно фыркнула, сказав: "Это решение директора Ван. Вы все еще смеете сомневаться? Сердце мастера боевых искусств должно быть непреклонным и решительным, а также не покоряться никому. Даже если это решение директора Ван, если оно не будет справедливо, то я, конечно, усомнюсь в нем», сказал Сяо Ху сквозь зубы. Бай Цин только холодно улыбнулась. Даже если это была лишь холодная улыбка, Ее было достаточно, чтобы заворожить любого. Улыбка была сравнима с цветком, который зацвел зимой, заставляя глаза каждого радоваться. Изначально я не хотел указывать на это, но если вы просите, вы думаете, что кто-то, кто пользовался духовной медициной и помощью извне для достижения четвертого ранга, имеет право войти в эту десятку? Вы действительно думаете, что директор Ван похож на тех наблюдателей с полигонов, которые пошли на компромисс? Когда дело касается великолепного сражения десяти академий, развёрённое лицо Сяохуу застыло на месте. Он был похож на ядовитую змею, что остановили в семи дюма хаччей. Действительно, значимая заслуга того, что он достиг четвёртого ранга, принадлежит ложным средствам. Выражение Сяохуу много раз менялось. Одна половина его лица стала зелёная, другая красной. Его дыхание участилось. Наконец он остановился на гневном смущении, Тогда он внезапно о чем то подумал. Следующий Мик Сяохуо внезапно обернулся, указав на Е Цинюя. Даже если я, Сяохуо, не прохожу по требованиям, то что относительно его? Е Цинюй единственный человек в истории Академии Уайдир, что прошел только пять тестов и был принят. Даже с одним невыполненным тестом он смог занять 21 ранг. Если бы он прошел все шесть тестов, то первое место было бы его, верно? Насколько мне известно, он из бедной семьи и не полагался ни на какую помощь извне. Почему такой человек не смог попасть в список? Как только он закончил, бесчисленные взгляды собрались на Е Цинюй. Ся Хаоу явно пустил конфликт в другое русло. Такое ситуация и высказывание таких слов тут же создало для Е Цинюй несколько врагов. По крайней мере, взгляды Цинь Ушуана и Ян Синтяна не были дружелюбными. Если бы обычный человек прошел бы все шесть испытаний, то он бы определенно стал бы номером один. Даже Цин Юань и Янь Сяньтянь ниже его ног. <смех> как такой человек может не подходить по критериям, чтобы попасть в список? Ся Хоу холодно рассмеялся. Взгляд Бо Юй Цин также упал на Е Цин Юй. В ее холодных глазах не было и малейшего следа удивления. Его Бо Юй Цин мгновение незаметно колебалась. В действительности даже она сочла это немного странным. Бо Юй Цин ясно понимала, что изначальное имя Е Цин Юй было в списке. Директор Ваньянь бесконечно хвалила его талант, и явно желая сосредоточить большую часть внимания на его культивировании. Но почему-то в последний момент директор Ваньянь вычеркнула его имя из списка и выбрала другого человека. Несмотря на то, что Е Цинъюй был высоко оценён вчера вечером в обители Небесной воли. Но эта оценка была дана в долгосрочной перспективе. У нее не было оптимистичного представления будущего Е Цинъюй, но даже ей приходилось признавать, что у Е Цинъюй были свои сильные стороны. По крайней мере, для него не было проблемным попасть в список. Как бы там ни было, директор Ваньянь в последнее мгновение стёрла имя Е Цинью. Возможно, у нее были некоторые соображения на этот счет. Е Цинью уже 14 лет. Его возраст не подходит. Он даже не имеет ни малейшей основы в тренировках его тела и не знает истории боевых искусств. Даже если его талант исключителен, то время, напрасно потраченное на тренировку, не вернуть назад. Он уже может быть посчитан как наполовину потрачен впустую. Поэтому у академии нет веры в него. Боютин привела причину. Даже она не знала, почему так говорила об этой ситуации. Тогда она даже не взглянула на Е Цинюй, вернувшись на платформу. Забирав свои вещи, она покинула класс. Если еще остались те, кто недоволен этим решением, то вы можете пойти и найти директора Ван Янь. Конечно, это не окончательное решение. В конце каждого месяца в течение этого года будут устраиваться матчи на устранение. Если кто-то из вас может победить любого из этой десятки, то вы можете занять его место среди этих десятерых. Это были последние слова Бои Цин, которые она произнесла в классе. Бессмертный бог-император. Читает круассан 17 специально для roleit.ru. Глава 15. В это время многочисленные взгляды и выражения лиц людей, смотревших на Е Цинюя, изменились и стали более сложными. Многие люди явно соглашались с объяснением Бо Юй Цин. У Е Цинюя, возможно, был великолепный талант, но он начал культивировать слишком поздно, потратив 4 года впустую. К концу года, если следовать пути боевых искусств, его гений может угаснуть. К этому добавлялся факт, что стартовая точка у Е Цинюя была слишком слаба. Он просто обычный человек без ресурсов для культивирования. Не было никакой надежды на то, что он все нагонит. Это вправду трата такого природного таланта. Три соседа Е Цинью, находясь среди толпы, узнали, кто он был, такой и полностью изменились в лице. Они собирались обсудить, как сблизиться с Е Цинью, но одновременно, посмотрев друг на друга, передумали. Так как это был человек без будущего, то и не стоило напрасно тратить время и ресурсы на становление с ним друзьями. Казалось бы, Юй Цин сказала это преднамеренно. Она очевидно воспользовалась инцидентом со списком, чтобы откинуть такое объяснение. Делая это, она разрушила ауру Е которую он приобрел после шокирующего прохождения экзамена. Несомненно, этот инцидент достигнет ушей каждого. В таком случае у всего города Вайдир будет другое мнение насчет Е Это будет средняя оценка с негативной перспективой. Толпа постепенно разошлась. Утренний урок на этих словах закончился. Сталкиваясь со специфическим взглядом каждого, я Цинъюй, казалось, не замечал ничего необычного. Он был за толпой, медленно шагая к выходу. На его лице не было никаких следов депрессии или мрачности, как будто ничего не произошло. Внезапно кто-то сзади легонько дернул его за одежду. Оглянувшись назад, он увидел неуклюжую маленькую Лоли, Сунься Одзюнь. Она с беспокойным лицом сказала слабым голосом: Брат Цинюй, не грусти. Я думаю, то, что сказала старшая сестра, неправильно. Или же я могу пойти найти директора, чтобы вам отдали мое место в списке. Я Цинюй сердечно рассмеялся. В это время Ся Хоу был рядом и слышал его смех. Голосом полным издевки и презрения он сказал: "Недолёкий идиот, ты все еще можешь смеяться?" Его голос был негромким, однако его хватило, чтобы все поблизости ясно услышали его. Маленькая Лоля внезапно встревожилась и впилась взглядом в Ся-Хоу. Она сердито сказала: "Как вы можете так говорить?" Я легонько остановил маленькую Лолю, покачав головой. Увидев такое, Сяоху и люди поблизости рассмеялись над ним с презрением. Этот Ециньюй так труслив и малодушен, что даже когда был оскорблен во время урока и после, он не смел наносить ответный на удар. Такой человек не стал бы успешным. Ся Хоу холодно рассмеялся и собирался было развернуться, чтобы уйти с его друзьями. Как раз в это время Ециньюй откашлялся. Посмотрев в спину Ся Хоу, он с улыбкой сказал: "Эй!" Ся Хоу остановился и обернулся, чтобы взглянуть. Быстро приближающийся кулак становился все больше и больше. Это был кулак Е С точки зрения Е часто наносить ответные удары словами это бессмысленная трата энергии. Иногда некоторые слова можно было донести только кулаком. На такое скорое изменение никто не смог среагировать, включая Сяхоу. Он был ошеломлен только мгновение. В Следующую секунду аура Ся-Хоу увеличилась Он поднял руку и молниеносно контратаковал, схватив кулак Е Цинью. Эта сцена внезапно замерла. В это время многие люди среагировали на это развитие событий. Все думали, что Е Цинью будет терпеть такое унижение, но он принял решение нанести ответный удар таким способом. Жалко, что это решение было слишком опрометчиво. Ся Хоу был на пике пятой стадии обычных боевых искусств, а Е Цинюй даже не начал своё обучение. Даже если его талант был большим, Это было бессмысленно, а не в разных весовых категориях. Ся Хоу откровенно изумился, это только дало ему оправдание, чтобы оскорбить «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Ец Ецнию. -ха -ха -ха -ха! Хоу начал смеяться. Почему ты напал из под тишка?» Напал из из-под тишка?» Ецния тоже засмеялся. Ты не прав. Прежде чем напасть, я предупредил тебя. Он правду сказал, эй, как предупреждение. Ты так предупредил меня? Маленький, бедный мусор. Ты действительно посмел напасть на меня? Выражение Сяху медленно становилось жестоким. Когда ты ранее использовал меня, чтобы подтвердить свою точку зрения, ты должен был предвидеть такое. Я такой человек, что действую, не заботясь о последствиях. Есть обиды, что должны быть возвращены тут же, а не в будущем. Ха-ха-ха-ха. ха Сяху смеялся громко, а его выражение лица становилось свирепым. Ты вправду идиот, несравненный глупец. Месть? Ты жалок. Как ты собираешься отомстить за себя, мусор? Сказав это, он начал применять силу к кулаку Е Цинюя. Хоу хотел было скинуть унижение, которое он перенес от бою Цин. На Е Цинюя. Пик пятой стадии боевых искусств очистка костного мозга. После вступления в эту стадию вы сможете поднять по крайней мере 5000 фунтов. Такая сила может моментально согнуть кусок стали, что говорить о плоти и крови. Столкнувшись с Е Цин тем, кто еще не начал тренироваться, он должен был разбить его в пухе прах. Многие люди думали, что услышат звуки ломающихся костей, увидят раздробленные кулаки Е и кровь хлещущую во все стороны. Однако единственный идиот тут, это ты. Выражение лица Е вдруг стало острым, делая большой неожиданный шаг. Сила, как бурная река, текла в его кулак. Пуф. В воздухе слышали слабые звуки взрывов. Барабанные перепонки каждого начали разрываться. Сяохуу тут же оцепенев почувствовал, будто его правая ладонь столкнулась с тараном. Всё его тело отправилось в полёт с одного удара. Все закричали в шоке. Он остановился только тогда, когда врезался в стену класса. Это было слышно только дыхание людей. У всех были глаза как будто они увидели призрак. Все замерли от такой сцены. Это произошло слишком быстро, почти никто не смог среагировать на нее. Ты, ты... как? Может быть, что ты сделал такое? Сяхов оперся на стену для опор. Огромные волны разбивались а его несравненно потрясенное сердце. Он даже забыл нанести ответный удар. Ецений протянул руку и вежливо произнес Я сожалею. Я использовал слишком много силы. Люди, наблюдавшие за этим, походили на окаменелость. Слишком много силы? «Небеса, это намного больше, чем использовать слегка много силы. С одного удара отправить в полет кого-то на пятой стадии это, независимо от того, как на это взглянуть, такое не мог сотворить человек без базовой подготовки. Каждый смотрел на Еценю как на монстра. На краткий промежуток времени установилась тишина. Еценью потянул за собой маленькую лолю и направился наружу. После того, как он подошел к двери, то внезапно кое о чем подумал. Вернувшись, он с нежной улыбкой сказал толпе: "Верно, для студентов, у которых есть на меня планы, я должен напомнить кое-что. Я человек, который не имеет большого терпения, также я довольно жестокий прямолинеен. Еще я довольно мелочный и люблю решать вопросы кулаками". Было бы замечательно, если бы вы не злили меня в будущем. Если вы действительно хотите разозлить меня, то вам прежде следует подумать, а больше ли ваша сила, чем моя. Закончив свое предложение, он развернулся и ушел. Последний человек в классе смог прийти в себя только после того, как я исчез из виду. Сяохуу плотно сжал губы, когда струя крови почти начала вытекать. Кулаки Я Цинюя он смог ощутить ужасающую огромную силу. Это было крайне ненормально. Он сокрушил силу пятой стадии, спрыгнул его внутренние органы. А это служило причиной не нанесения немедленного ответного удара. Это Что это за вид сила? Вся Хоу был переполнен ненавистью и шоком. В это же время сердца других студентов были напуганы и потрясены, особенно у соседей Я которые смотрели друг на друга. Они никогда не думали, что их бедный одетый студент будет так силён. Эти трое, хотя и были частью дворянства и были полны высокомерия, но они даже не попали в список лучших 1500. Если Е Цинъюи смог отправить Сяхаоу всего с одного удара, то с ними справиться ему вообще расплюнуть. Вспоминая слова Е о том, что он чрезвычайно мелочный человек, заставили их чувствовать себя крайне тревожно. В столовой Академии Уайди В то время, как еда в общественной столовой не смогла считаться восхитительной, была и положительная черта. Она была бесплатной. По этой причине Еценюс съел свой ланч в столовой. Отпрыски богатых и благородных семей, естественно, не появились бы в таком месте. Только дети из бедных семей настояли бы на том, чтобы поесть в столовой. Только после того, как съел четыре порции на одном дыхании, он покинул столовую, сопровождаемый ошеломленными взглядами каждого из присутствующих. Он ушел в общежитие. Днем был класс боевой культивации. Е Цинью решил попрактиковать метод дыхания в общежитии, прежде чем отправиться в класс. На самом деле, борясь с Сяху, Е Тянью отдача от удара повредил себе руку. Причина того, почему у него была такая взрывная сила, в том, что он практиковал безымянную технику дыхания. Возможно, у нее было другое применение. Но несмотря ни на что, не проходя истинного очищения тела, Между воином на пятом этапе обычных боевых искусств, и ним всё ещё было значительное расстояние. Он определённо должен скорее начать тренировки. Как бы там ни было, я ценю и не не сожалел о конфликте с Сяху. Он очень хорошо знал, в какой сейчас он ситуации. С виду после вступления в академию Уайдир всё было мирно, но в действительности он уже привлёк бесчисленные взгляды, с многими вещами происходящими в тени. Так вот, наверное, почему Ёш решительно наносит ответный удар каждому, кто спровоцирует его. Только поступая так, он действительно способен защититься. Ему пришлось заставить тех, кто хотел противостоять ему, одуматься. Еценюев составлял планы в сердце. В то время, когда он проходил небольшим тихим путем, появился аномальный образ. Еценюев внезапно понял, что окружающее освещение будто застыло. Даже падающий лист завис в воздухе. Прежде чем он смог среагировать, он почувствовал неясные очертания в своем поле зрения. Неожиданно чья-то фигура появилась перед ним. Директор первого года Ванъян. "Не знаете, почему вашего имени не было в списке?" Слова Ванъянся держали в себе мягкую улыбку.